Великий вор. Специально для сайта рулэйт.ру. .ru. Глава 1. Перерождение. Старший брат собирается идти искать работу. Будь паенькой дома и делай домашнюю работу. Тут 10 долларов. Не забудь купить себе что-нибудь на обед. Перед дверью одного из маленьких домов в трущобах стоял Лилу, гладя голову маленькой девочки. Он просто не мог не погладить с любовью свою сестру. Видеть ее такой здоровой и счастливой было так замечательно. Ладно, хватит уже, старший брат, девочка надула губки. Хватит уже играть с моими волосами, ты их всех спутаешь. Лусин ласково поправила одежду Лули и стала наказывать ему как взрослая. Постарайся, хорошо? Старший брат так тяжело работает. Я уверен, что в этот раз тебе удастся найти работу. Не беспокойся. Старший брат абсолютно точно найдет хорошую работу, получит кучу денег, и Син-Син заживет, наконец, нормальной жизнью, сказал Лули, обняв ее. Про себя он сказал. Я определенно не буду настолько беден в этот раз, чтобы просто смотреть, как ты медленно умираешь. Когда Син-Син вырастет, «Она тоже заработает кучу денег», — сказала девочка, вывернувшись из его объятий и решительно подняв кулак. Невзирая на то, что ему совсем не хотелось уходить, он попрощался со своей маленькой сестрой. В автобусе он проверил свои карманы и замер, слегка улыбнувшись. Деньги, которые он дал своей сестре на обед, вновь оказались в его кармане. Он предполагал, что она может так поступить. Она не только была очень милой, но и сообразительной. На дворе стоял 23 век, и наука развивалась не по дням, а по часам. Весь мир заполнила техника с ИИ, что чрезвычайно облегчило жизнь людей. Однако в результате человеческие ресурсы стали невостребованными. Безработица стала повсеместным явлением, особенно среди людей, подобных Лули, находившихся на самом дне социума. Для них найти работу оставалось несбыточной мечтой. Если ничего не изменится, он так и останется безработным. Только когда, благодаря невероятной удаче, он присоединился к игровому союзу «Золотая коллекция», он, наконец, познал жизнь в стабильности. Однако, из-за того, что он начал играть в игру под названием «Рассвет» только через год после релиза, его опыта так и не хватило, чтобы стать экспертом. А два года спустя у его младшей сестренки Лу Син диагностировали тяжелое заболевание во время школьной проверки. Не имея денег, чтобы оплатить стоившие миллионы долларов лечения, преследуемые несколькими игровыми сообществами, Лу Ли мог только смотреть, как единственный член его семьи медленно умирает. Чувствовать, как младшая сестра плачет в его объятиях, было хуже, чем если бы его резали ножом. Но теперь судьба изменилась. В день, когда он получил новость о тяжелой болезни его сестры, Лули долго рыдал, пока не уснул у больничной койки своей младшей сестры. Когда он проснулся, то обнаружил, что вернулся на три года назад. Своего рода перерождение. Он знал, что пока его сестра еще здорова, ему нужно заработать денег. Очень много денег. Только с достаточным количеством денег... Он сможет вылечить болезнь его сестры, чтобы она смогла, как другие дети ее возраста, жить беззаботной жизнью. Только с достаточным количеством денег он не будет унижен родителями своей подруги. Они сказали ему, «У тебя нет ни крыши над головой, ни основания, чтобы стоять. У тебя нет ни дома, ни машины. Думаешь, что с одними словами за спиной ты будешь достоин нашей мэй, -Мэй? Только с достаточным количеством денег он сможет держать свою голову прямо, и на него не будут смотреть сверху вниз. Самый легкий путь, чтобы достать большие деньги, это лотерея. Однако, к сожалению, Лули никогда не думал, что сможет вернуться в прошлое, и не обращал внимания на цифры. Также он не имел дела с фондовым рынком. Бедняк вроде него не мог позволить себе такие вещи. К тому же фондовый рынок слишком нестабилен. А бедняк никогда не станет рисковать. Чем больше он думал, тем больше разочаровывался. Хотя он вернулся в прошлое, стать богатым будет совсем нелегко. Единственная вещь, что он мог делать – играть в игры. И рассвет, в который он играл на протяжении двух лет, должен выйти со дня на день. Лули уже отказался от мысли найти нормальную работу. Он решил нанести визит в штаб-квартиру Союза Звездной Луны, где он работал в своей прошлой жизни. Союз Звездной Луны не входил ни в топ-10 Великих Союзов, ни в топ-4 Китая. Это был всего лишь игровой альянс, созданный группой университетских студентов. У лидеров Союза были невероятно богатые родители. Это было единственной причиной, почему Союз еще держался на плаву. Район Лазурного озера неподалеку от мегацентра высшего образования был одним из самых красивых мест в округе. Одну его сторону занимали горы, а другую вода, и вишневые лепестки ковром покрывали землю. Напротив Лули стояло офисное здание, а позади лежал частный сектор. Только чрезвычайно богатые люди могли расположить здесь свои компании. Лули зашел в здание, и красивая секретарша с брезгливостью взглянула на его одежду. Она набрала номер и сообщила Лули, что он может пройти на собеседование. «В настоящее время мы проводим набор только в отряды самоубийц. В золотую коллекцию мы больше никого не принимаем». Собеседование проводила модно одетая женщина. Она не сочла за труд даже посмотреть на него и красила ногти, пока говорила. Так называемый отряд самоубийц был просто пушечным мясом. Для них было нормой умирать по 10 раз за день. Причина, по которой Лули хотел вступить в союз, заключалась в том, чтобы бесплатно использовать игровой шлем. Хотя нельзя сказать, что у членов золотой коллекции были блестящие перспективы, они, по крайней мере, могли тренироваться и повышать уровни. В отряде самоубийц же не было возможности поднимать уровни. Все-таки в игре смерть всегда ведет за собой потерю опыта. «Честно сказать, я очень хорош в добывании денег». Лули не собирался сдаваться и вступать в отряд самоубийц. Если он сдастся сейчас, все его планы добыть денег рухнут. Он успокоил дыхание и хладнокровно сказал, «Если вы позволите мне стать частью золотой коллекции, я смогу добывать по меньшей мере 20 золотых в неделю». «Чего? 20 золотых?» Женщина была так шокирована, что случайно попала лаком на свое лицо. Хотя «Рассвет» был создан с помощью продвинутых технологий виртуальной реальности, разработчиками мирового уровня, невозможно было провести релиз без бета-теста. Однако для него отобрали не так много людей, и они не должны были узнать достаточно, чтобы это повлияло на настоящую игру. Что поняли игроки за первые несколько десять дней? Что поняли игроки за первые несколько дней, так это то, насколько невероятно тяжело было получать деньги. Для обычного игрока сложно было даже свести концы с концами. Члены золотой коллекции, обладавшие кое-какими навыками, способны были получить только несколько серебра в день. Согласно подсчетам опытных игроков, для создания гильдии требовалось как минимум 100 золота. Даже если 100 членов золотой коллекции будут работать день и ночь, учитывая, что они не будут ничего тратить, им потребуется по крайней мере неделя, чтобы собрать такое количество денег. И этот чип еще обещает зарабатывать как минимум 20 золота в неделю. 20 золота! Это же 200 тысяч меди! Ты что, проходил бета-тестирование? Ты нашел какой-то способ зарабатывания денег? Ее сердце билось как бешеное, когда она с недоверием спрашивала. Лули изобразил загадочную улыбку, притворяясь, что имеет какой-то секрет. зань подойди на секунду, тут кое-что случилось. Кто-то хочет вступить в золотую коллекцию и говорит, что может зарабатывать по 20 золота в неделю. Думаю, он нашел какой-то баг». У прекрасного интервьюера не было иного выхода, кроме как обратиться к своему начальнику. Вскоре Лули услышал торопливые шаги, направляющиеся к комнате. Обернувшись, он сильно удивился, увидев, кто пришел. Пришли несколько людей, включая босса Звездной Луны, Аоцяни и другие, в которых Лули из своего двухлетнего опыта в Союзе узнал высокопоставленных членов Звездной Луны. «О, только не говори мне, что человек, способный зарабатывать 20 золота в неделю, это тот мальчишка!» – выкрикнул коротышка рядом с Аутзанем. Ник этого человека в игре был полсигареты, и он являлся лидером воровской группы «Союза Звездной Луны». Он был невероятно резким и безрассудным человеком. «То, что она говорит, правда?» «Ты в действительности знаешь способ заработать 20 золота в неделю», Ты точно уверен, что говоришь о рассвете? Лицо Ао Цзинья было неприглядным. Когда он шел сюда, у него оставалась еще надежда, но, увидев, как выглядит Лули, она испарилась. Лули выглядел абсолютно заурядно, и его лицо было желтовато черного цвета. Его одежда была измята, из нее торчали нити. С одного взгляда было понятно, что он один из людей, находящихся на самом дне общества. «У меня нет никаких доказательств, но даже если я не выполню обещание, вы немного потеряете, верно?» Встретившись с группой богатых и талантливых людей, Лули совсем не походил на того, кто находится на самом дне. Он спокойно улыбался, а его глаза выражали безграничную уверенность. Глава вторая. Воздушный змей Цай Энь. В союзе Звездной Луны все места в сотенном отряде «Золотая коллекция» были уже заняты, но они не были против принятия еще одного человека. После заполнения официального контракта Лули получил один из самых дешевых игровых шлемов. Но даже дешевые шлемы стоили 30 тысяч долларов, а для брата и сестры и 10 долларов были большой суммой денег. Лули никак не смог бы получить игровой шлем самостоятельно. Три дня пролетели в мгновение ока и 1 сентября 2215 года рассвет был открыт для всего мира. Постарайся, старший брат, маленькая девочка, в восторге подпрыгивала. Лули поцеловал ее личика, затем лег на кровать и надел игровой шлем. Чувство онемения возникло у него сначала в голове, а затем распространилось по всему телу, затуманивая его сознание. Проверка системы. Первый ход в систему. Сканирование сетчатки. Привязка. Анализ ДНК. Привязка личности. Привязка банковского счета. После того, как механический голос исчез, Лули переместился в большой зал. Вокруг него возник с десяток больших экранов, и на каждом из них был изображен человек, выглядевший точно как он. Игровой шлем Модель 7 привязан к вам. Добро пожаловать в рассвет! В далекие темные годы! Открылась новая глава Озероцкий континент вошел в эпоху войны. Уважаемый игрок, вы хотите начать создание аккаунта? Да. Сперва, пожалуйста, выберите вашу фракцию. На раздираемом войной озеротском континенте фракция зла и фракция света начали военные действия. Фракция света. Вы выбрали фракцию света. Люди, гномы, темные эльфы всего 7 раз доступны для вас. Темные эльфы. 10 секунд спустя эльфийская версия Лули, которая выглядела на 80% схожей с ним. Появилась напротив. Темные эльфы были примерно одного роста с людьми, но имели более темную кожу и заостренные уши. Темные эльфы жили в лесах и имели намного более развитые способности к скрытности и обнаружению. Игрок ⁇ Лули. Профессия ⁇ вор. Раса ⁇ темный эльф. Фракция ⁇ свет. Уровень ⁇ уровень 0. Характеристики ⁇ сила 2, ловкость 2. Интеллект 2, телосложение 2, восприятие 2, харизма, удача, хп 100 и 100, энергия 100 из 100, защита 2, атака 3, стойкость 1, рефлексы 2, сила воли 0, баланс 5, фокус 5, прыжок 5, невидимость 0, скрытность 5, поиск 5. Магическое сопротивление – 0. Скорость передвижения – 5. Скорость атаки – 5. Лимит веса – от 0 до 20 фунтов. Легкое движение – 20-30 фунтов. Нормальное движение – 30-50. Ограниченное движение. Расовые способности. Уход в тень – активное умение. Время прочтения – мгновенно. Перезарядка – 2 минуты. Позволяет ускользнуть в тень, уменьшая шанс быть обнаруженным. Эффект пропадает после окончания действия умения или после перемещения. После окончания эффекта вся направленная против вас агрессия будет восстановлена. Проворство. Расовая пассивная способность. Уменьшает шанс попадания ближними и дальними атаками на 2%. Неуловимый. Расовая пассивная способность. При использовании способности «Уход в тень» или «В невидимости» уменьшает шанс быть обнаруженным врагами. Дух природы – расовая пассивная способность. Темные эльфы обладают мудростью, недоступной другим расам. Каждые пять уровней интеллект увеличивается на плюс три. Сопротивление силам природы – уменьшает шанс нанесения урона магии природы на 2%, процента. Классовая способность – 1. Владение кинжалом. 20% бонус к скорости атаки при использовании кинжалов. Классовая способность 2. Засада. 30% бонус к урону при атаке противника со спины. Классовая способность 3. Карманная кража. Имеется определенный шанс украсть деньги или предметы у гуманоидных форм жизни. Вызывает агрессию. Не может быть использована против игроков и неагрессивных НПС. В своей предыдущей жизни Лилу выбрал профессию друида. Он мог атаковать, лечить и даже танковать. Однако это не значит, что друиды были сильными. На самом деле, не часто можно увидеть друида в топ-10 рейтинга. Однако большая часть игроков по золотой коллекции выбирала профессию друида. Это объяснялось тем, что их было тяжело убить. А они почти не использовали расходных материалов при сражении с монстрами. Оставшись без ХП, они могли лечить себя, а оставшись без МП, трансформироваться и использовать размах. Они могли добраться до таких мест, куда другим классом был вход заказан, как, например, горы и водные пространства. Несмотря на это, в этот раз Лули выбрал профессию вора. Воровская профессия была лучшей для «ПК». И имела множество умений, выводящих из строя в купе с потрясающей взрывной силой. Более того, если вор хотел сбежать из битвы, никто не сможет остановить его. Также ворам легко зарабатывать деньги, открывая сундуки с сокровищами, пробираясь невидимым в места, куда обычные игроки не могут попасть для добычи руды или медицинских растений. Хотя Лули не играл раньше вором, Ему была очень интересна эта профессия. Он прочитал множество руководств на вора и был уверен, что сам с успехом сможет сыграть им. Кроме того, вору Лули было предначертано отличаться от других воров. Вы выбрали профессию ближнего боя. Пожалуйста, выберите рабочий режим. Что касается рабочих режимов, На официальном веб-сайте было подробно написано об автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Каждый из них имел свои недостатки и преимущества. И как было известно, порядок режимов показывал и увеличение их сложности. Когда он в своей прошлой жизни играл друидом, при превращении в волка и гепарда, он также переходил на ближний бой, поэтому прекрасно знал, насколько сложен был ручной режим. Однако он также знал, что все эксперты ближнего боя использовали либо ручной, либо полуавтоматический режим. «Я выбираю ручной режим. Войти в игру!» Внезапно у него закружилась голова, и когда он открыл глаза, перед ним предстала следующая картина. Темно-зеленый овраг, возвышающиеся деревья закрывали собой все небо. В реальном мире из-за вырубки лесов уже невозможно было увидеть такого рода пейзажи. Неподалеку от места, где он появился, росло гигантское дерево, и несколько НПС стояли вокруг него. Они выглядели в точности как настоящие люди, не считая физических особенностей эльфов. Вскоре появились еще игроки. Темный овраг являлся одной из точек возрождения темно-эльфийских игроков. Все члены Союза Звездной Луны решили начать отсюда. Просмотрев свои характеристики, Лули решил начать выполнять задание. На нулевом уровне было доступно три квеста. Принести 30 колков молодых кабанов для кузнеца, принести 30 шкур тенебрюхих пантер и воздушный змей-сиротки Цай-Энь. Третий квест был снять змея с дерева и принести его цай Энь. Лули оставил без внимания первые два квеста и вместо этого принял третий квест. Просьба Цай-Энь. Он побежал к обратной стороне горы, избегая монстров, где только мог. Если же он не мог их обойти, то делал все возможное, чтобы пробежать мимо них. И если его хп опускалось, ел хлеб. Маленький хлеб. Использование восстанавливает 30 хп за 8 секунд. Можно использовать только сидя. Система давала каждому игроку 5 бесплатно, а магазины продавали их по 5 меди за каждый. Это было довольно дорого, и обычный игрок не смог бы их себе позволить. К счастью, монстры ниже уровня элиты не гонятся за игроками. Игрок мог спрятаться от них, если уйдет из зоны агрессии. Поэтому Лули смог добраться до обратной стороны горы без проблем. Предмет змей из квеста «Просьба Цаи Энь» висел на дереве у подножья горы. Добраться до него было несложно, если спрыгнуть на дерево с ближайшего камня. Это был очень, очень большой змей, и проблемой было не то, как его достать. А то, как его достать после респауна. Десятки тысяч эльфийских игроков в «Темном овраге» могли принять квест, но квестовый предмет появлялся каждые полчаса. Это было просто смешно. С самого начала воздушный змей Цей Энь был признан самым смешным квестом в «Темном овраге». К счастью, Лули удалось заполучить этот квестовый предмет. Однако он не шел сдавать квест. И причиной было то что он взял змея с совершенно иной целью. Глава третья. Божественное кольцо друида. В большинстве игр квестовые предметы были только квестовыми предметами и ничем иным, однако рассвет отличался от них. Этот воздушный змей мог быть модифицирован в планер, позволявший игрокам нырять с высоких мест, не боясь разбиться насмерть. Конечно, это становилось доступным лишь после нескольких значительных модификаций. Лули порвал свои одежды на полосы и привязал к воздушному змею, чтобы он мог управлять им по своему желанию. Следующий шаг был взобраться на вершину горы. В первую попытку он провалился. Его убили два толстых кабана. Во второй раз он был убит лесным леопардом. Уровня шестого. Третья попытка была еще более неудачной. Он забежал в толпу лесных пауков. В рассвете умирать было совершенно обычным делом. Любой игрок, если он не оставался навсегда в главном городе, был обязан умереть хотя бы несколько раз. Входя в дикую местность в первый раз, было вполне нормально для игроков умереть 10 или около того раз. Только в свою седьмую попытку Лу Ли наконец-то достиг вершины горы. Его оружие было полностью уничтожено, а несколько медиков, которые он получил от системы, исчезли. К счастью, воздушный змей был обозначен как квестовый предмет, и потому он не мог потерять его после смерти. После того, как Лули прикрепил к себе воздушного змея, он глубоко вздохнул и прыгнул с горы вниз. Ветер завыл у него в ушах, и после того, как он расправил свои крылья, скорость его падения начала снижаться. Конечно, воздушный змей просто не мог сравниться с аэропланом. Было тяжело поддерживать баланс, и он много раз едва не врезался в скалы. К счастью, воздушный змей был квестовым предметом, поэтому он не мог сломаться. Бах! Минус 27, минус 3, минус 3, минус 3. Первое значение урона было от падения, а последующие минус 3 из-за шагов по лаве. По счастью, у него были хорошие рефлексы, и он сразу же отпрыгнул в сторону. В противном случае он бы понес тяжелые потери. Ниже его пролегала местность с почти нулевой видимостью, с дымом повсюду. Повсюду магма извергалась из-под земли, и густой запах серы висел в воздухе. Это был внешний регион бездны. Было известно... Что титаны повергли и заточили Рагнароса, бывшего родом из Азерота, в бездну. После миллионов лет сила Рагнароса создала многочисленных лавовых монстров, из-за которых бездна стала самым опасным местом на всем континенте. К счастью, в этой области не было монстров, а иначе они бы с легкостью прихлопнули Лули с его нулевым уровнем. Лули уже был не так далеко от своей цели и осторожно осматривался вокруг. Десять минут спустя... Он нашел место, которое искал. Это был каменный дом. Внутри каменного дома был каменный стол, каменный стул, а также каменная коробка на конце стола. Внутри каменной коробки лежало кольцо. Кольцо Всевышнего 1. Серебро. Сила. Плюс 1. Ловкость. Плюс 1. Вампиризм. Плюс 1. Особые эффекты. Хозяин леса, Кинариус, наделил это кольцо особыми силами. Вы можете выучить три навыка превращения друида, а также навык для одного из превращений. Требования к экипировке? Нет. Прочность? Нет. Это было именно то, зачем пришел Лули. Снаряжение в рассвете делилось по рангам на Обычное, бронзовое, стальное, серебряное, золотое, темного золота, эпическое, легендарное. Обычное снаряжение не давало бонусов к характеристикам только защиту и атаку. Бронзовая давала один бонус к характеристикам, стальное давало два, а также шанс на специальный эффект. Легендарное снаряжение давало восемь бонусов и всегда имело специальный эффект. Кенари был ребенком Элуны и Малорна, защитника природы. Он также был усыновлен Изерой, матерью гигантских драконов и назван повелителем леса древними эльфами или же полубогом Рощи. Он был полубогом, а также наставником первого архидруида ночных эльфов Малфуриона Ярости Бури. Кольцо Всевышнего было древним снаряжением, отданным Малфуриону Ярости Бури. Всего существовало два кольца, и так как Малфурион верил, что он не мог овладеть силой обоих колец, он взял только одно, а второе оставил в неизвестном месте в темном овраге. Брат-близнец Малфуриона, сильнейший охотник на демонов или дан ярость бури, хотел заполучить это легендарное снаряжение, но Кинари отказал ему, потому что знал, что его сердце было наполнено тьмой и злобой. Таким образом произошел раскол в отношениях между близнецами. Причина, по которой Лули смог найти это кольцо, была проста. Перерождение. В его прошлой жизни, пока он зарабатывал деньги, он познакомился с эльфийским воином, назвавшимся Бриз Лазурного моря. Этот воин мог трансформироваться подобно друиду и имел навыки исцеления и скрытности. Бриз Лазурного моря был совсем как Лули. Он тоже собирал деньги в игре, чтобы заработать немного денег в реальном мире. Более того, из-за его странных навыков его часто преследовали и убивали, сбивая ему уровень. Впоследствии Бриз Лазурного моря рассказал ему свой секрет. Он получил эти навыки с помощью Кольца Всевышнего. Это было кольцо, которое могло быть улучшено. Даже после трех лет была обнаружена лишь горстка предметов, которые можно было улучшать. Жаль, что это таинственное снаряжение не принесло Бризу Лазурного моря никакой удачи. Во-первых, оно занимало слот в снаряжении. Хотя Кольцо Всевышнего добавляло три стата, это было не слишком много. Когда стального снаряжения стало в изобилии, эти статы стали бесполезными. Кроме того, каждый человек мог носить только два кольца, и для того, чтобы улучшить его до Кольца Всевышнего 2, Бриз Лазурного моря потратил много времени и усилий. Существовала одна элитная группа, побившая многие рекорды. Они были первыми в уровне рейтинга, как и в уровне снаряжения, но получив это кольцо, их команда расформировалась и постепенно ее вытеснили из рейтинга. В конце концов, они смогли вступить только в золотую коллекцию. Кроме того, однажды одев, это кольцо уже нельзя было снять. Для того, чтобы избавиться от этого кольца, Брис Лазурного моря множество раз обращался к компании, создавшей игру а также бесчисленное количество раз умирал в игре. Но все было бесполезно. Если бы игроки могли иметь несколько аккаунтов или начать заново, Бриз Лазурного моря выбрал бы один из этих вариантов. Но, к сожалению, такой возможности не было. И сейчас это кольцо лежало напротив Лули. Лули без малейшего промедления надел его. Так как это было только начало игры, Кольцо Всевышнего давало ему огромное преимущество над другими игроками. А что до будущего, он был уверен, что сможет улучшить его до Кольца Всевышнего 2, 3, 4, 5. Добраться сюда было невероятно сложно, но вернуться обратно легко. Лули встал на лаву и смотрел, как уменьшается его ХП. Он снова появился в темном овраге. «Смотри, еще один умер. Жаль, что это парень». «Вау, не может быть! На нем остались одни трусы! Что с ним произошло?» «Ая, я узнаю этого парня! Он умер уже много раз! Ему что, нравится умирать?» На точке возрождения находилось много людей. Некоторые еще не начали утруждать себя тренировкой и сидели вокруг точки возрождения, наслаждаясь зрелищем и ожидая, пока появятся какие-нибудь красавицы». Лилу проигнорировал этих людей и открыл канал сообщества, затем вошел в чат группы. Всем привет! Спустя несколько мгновений, групповой чат стал довольно шумным. Эй, уж не тот ли это эксперт из золотой коллекции? Какой у тебя сейчас уровень? Довольно много людей в Союзе Звездной Луны знали о новоявленном эксперте, заявившем, что сможет за неделю заработать 20 золота. Ни один из выдающихся членов Союза Звездной Луны не верил ему. Всех возмутило, что какой-то чернорабочий смеет разглагольствовать с таким высокомерием. «Я не претендую на этот титул. Пожалуйста, зовите меня Лу Ли. В данный момент я на нулевом уровне», — сказал Лу Ли, ища НПС для квестов на Кабании Клыки и Пантеровские Шкуры. «Не может быть! Моя полоса опыта на левел один...» Заполнено почти на 30%. Как может эксперт быть левел 0? Я тоже левел 1. Босс Аутзянь действительно хорошо продвинулся. Он почти левел 2. Есть у кого-нибудь в темном овраге кинжал или короткий меч? Лули небрежно спросил. Если вы дадите его мне, я верну вам снаряжение с бонусными статами завтра. Чего? Снаряжение с бонусными статами? Да еще ни один человек не находил снаряжение с бонусными статами. Если пытаешься мошенничать, мог бы хотя бы постараться. Проваливай. Лули. А вот Зань наконец ответил. Он уже не был таким учтивым. Уже прошло больше часа. Но ты все еще левел 0 И ты даже сломал свое оружие. Ты точно уверен, что знаешь, что делаешь? Разве мы не договорились, что ты будешь выполнять мои просьбы в пределах своих сил? «Верно. И не только мое оружие. Моя одежда и деньги также исчезли. Если кто-нибудь может дать мне немного хлеба, это тоже было бы очень хорошо», — бесстыдно сказал Лули. Люди в групповом канале замолчали. «Черт возьми, ты можешь быть еще бесстыднее, чем сейчас». Глава четвертая. Выполнение навыка. «Где ты сейчас? Подходи к кузнецу», — заговорил будущий старейшина Союза. «Квадратный корень из трех», пока групповой чат пребывал в молчании. Вероятно, Ао Цзинь подавил свою ярость и согласился с просьбой Лули. Вскоре после этого охотник «Квадратного корня из трех» увидел Лули у кузнеца. Хотя он был морально готов, то, что он увидел, шокировало его. Игрок, который уверенно сказал, что мог заработать 20 золота за неделю, остался только в том снаряжении, которое не могло выпасть или сломаться. Однако выражение его лица было ненормально спокойным. Квадратный корень из трех никогда еще не видел кого-либо, кто был бы настолько спокоен, стоя в одних трусах, что оставляло еще некоторую надежду в Лули. Он молча передал Лули кинжал и 10 маленьких хлебов. «Острый кинжал. Обычный. 1-2 урона. Требования к уровню. Уровень 0. Прочность. 8 из 10. Немного лучше начального оружия». «А, кстати, вам удалось найти книгу трансформации в тюлене?» Квадратный корень из трех покачал головой и спросил с любопытством. «Ты же вор, верно? Зачем тебе книга трансформации в тюлене? Это для друга?» Книга трансформации в тюлене была книгой трансформации друида. Она имела шанс выпадения из монстров возле озер. Она не имела никаких навыков, присущих этому животному. Поэтому друиды обычно находили ее довольно бесполезной. Однако Лули был намерен получить эту книгу навыка. «Ага, у меня есть друг, который хочет эту книгу. Просто не забудь, что она мне нужна». Без нее я не могу зарабатывать по 20 золота в неделю. Скольз сбросил Лули, держа свою руку с кольцом Всевышнего за спиной. Не беспокойся, я отправлю несколько человек, дабы решить эту маленькую проблему. Выражение лица квадратного корня из трех стало серьезным. Он немедленно отправил людей на поиски этой книги навыка. Увидимся позже. Лули помахал держащий кинжал рукой и отправился убить парочку монстров. Воры с начала игры имели три навыка «Теневой удар», «Маскировка» и «Взлом». Как темный эльф, он имел также дополнительный маскировочный навык «Уход в тень». «Маскировка», «Время прочтения», «Мгновенно», «Время перезарядки», «8 секунд», «Позволяет ворам скрывать себя до окончания действия заклинания», «Теневой удар», «Время прочтения», «Мгновенно», «Время перезарядки», «4 секунды», «Наносит 2 урона цели», Дополнительно наносит 120% урона оружием. Требует одно очко комбо. Мастерство 1 из 1000. Взлом. Время прочтения. 10 секунд. Время перезарядки. 2 минуты. Открывает закрытые сундуки и двери. Мастерство 1 из 1000. Нашедший монстра, Лули не бросился сразу в атаку. Вместо этого он активировал маскировку и подошел поближе. В этом и была разница между ручным и автоматическим режимами. В автоматическом режиме система предупреждает игроков, когда они могут использовать свои навыки, и даже может применять навыки за игроков. В автоматическом режиме игрок также не мог неудачно использовать навык из-за проблем с управлением. С другой стороны, любые другие проблемы могли привести к неудачному выполнению навыка. Вроде этой. Треск. Лули случайно наступил на ветку, издавшую отчетливый звук. Молодой кабан навострил уши и фыркнул несколько раз, прежде чем броситься на Лули. В конце концов, это был первый опыт игры завора для Лули. Ему ничего не оставалось, кроме как показаться и начать поединок с молодым кабаном. Он ударил по кабану. Минус шесть. Кабан врезался в него. Минус девять. Таким образом происходил обмен ударами Лули с молодым кабаном. На расстоянии квадратный корень из трех, наблюдавший за ним, нахмурился. Он не слишком много знал о ворах, но этот парень, у которого не получалось даже использовать маскировку, не походил на эксперта. В автоматическом режиме использование маскировки не давало стопроцентных гарантий, но низкоуровневые монстры, вроде кабанов, абсолютно точно не смогли бы его обнаружить. Будущий вице-президент Союза Звездной Луны ушел в разочаровании. По его мнению, Лули был, вероятнее всего, мошенником. Однако, квадратный корень из трех не видел второй попытки Лули против монстра. Иначе бы его мнение поменялось к лучшему. Во второй раз Лули справился с маскировкой. Он подошел сзади к молодому кабану и, нацелившись на его задние лапы, ударил. Кровь хлынула во все стороны. Минус 11. Система. Теневой удар. Выполнение навыка. 82%. Нанесенный навыком урон 93%. Цель оглушена на одну секунду. Оглушение. Это был ручной режим. Пока еще коварный, но такой прекрасный ручной режим. Добиться 82% выполнения навыка, которых Лули только что достиг, было совсем непростой задачей. Эти 82% выполнения навыка были чистой удачей. В текущий момент не так много людей выбирали ручной режим. А те, кто выбирал в среднем достигали около 50% выполнения навыка. 50% выполнения навыка давали только 40% урона навыка, в противовес 100% в автоматическом режиме. В прошлой жизни Лули ручной режим не стал популярен, пока не прошло 3 лет с момента выхода игры. В следующие несколько раз, когда Лули сталкивался с монстрами, его наивысшим выполнением навыка было около 60%, что было намного ниже 100% у игроков с автоматическим режимом. Все-таки он никогда раньше не играл в ручном режиме. Хотя перерождение давало ему преимущество над другими игроками, это не означало, что он сразу же станет экспертом. Однако он не расстраивался. Он методично убивал молодых кабанов, улучшая свое мастерство и понимание в выполнении навыка. Быть профессиональным игроком иногда довольно скучно, и настойчивость часто гораздо важнее таланта. Лули, убивавший много-много монстров, чтобы заработать денег, был невероятно настойчивым человеком. Уровень выполнения навыка Лули продолжал расти вверх, и в то время, когда он достиг навыка уровня 1, он стабильно получал больше 70% выполнения навыка. Урон навыка был уже около 90%, что не было сильно ниже, чем у игроков с автоматическим режимом. Квест на добывание 30 клыков молодых кабанов был быстро выполнен. Лули нашел 45 медных монет, 10 шкур молодых кабанов, но не нашел снаряжения. Завершив квест, он получил 300 опыта, 20 медных монет, а также тканевый плащ. Тканевый плащ. Обычный. 3 защиты, требования к уровню... Левел 1. Прочность 10 из 10. Шкуры молодых кабанов могли быть проданы по 2 меди каждая. И продав их, богатство Лули достигло одной серебряной монеты. Однако после покупки 10 хлебов он остался лишь с 50 медными монетами. Или же с половиной серебряного. В рассвете каждый игрок, повысив уровень, получал 5 очков характеристик. Лули ненадолго задумался, затем стиснул зубы и вложил все очки характеристик в ловкость. Хотя и не так много, как сила, ловкость также давала немного силы атаки. Кроме того, оно улучшало скорость передвижения и скорость атаки. Что более важно, ловкость увеличивала шанс на критический удар и уклонение для воров. В рассвете воры разделялись на два основных стиля. Воры-ловкачи, вкладывающие все очки в ловкость. И воры-воины, вкладывающие все очки в силу. Сложно сказать, который из них был лучше. В обоих стилях были свои эксперты. Но Лули, который привык играть в одиночку, отдавал предпочтение ловкачам. После повышения уровня стали доступны два новых квеста. Шкуры тенебрюхих пантер, которые можно было получить, убивая левел 2 тенебрюхих пантер, а также гниющий магический мох. Второй квест был на собирательство и был расположен неподалеку от банка озера лунной тени. Убив 30 молодых тенебрюхих пантер и завершив все квесты для левел 0, Лули собрался идти убивать настоящих тенебрюхих пантер. Тенебрюхи и пантеры были идеальными монстрами для фарма опыта. Они имели мало здоровья и посредственную защиту. Для воров, у которых было преимущество первого удара, не требовалось совершать много усилий, чтобы убить их. Более того, кроме шкур, тенебрюхи и пантеры могли выронить снаряжение или даже навыки, такие как ледяное копье для магов, коготь или трансформация в пантеру для друидов. Конечно, тут все зависело от удачи. Удача Лули была довольно бедной, и даже через полчаса он не нашел ни одной книги навыка. Невидимость, теневой удар, 19. Теневой удар выполнения навыка 73% нанес 81% урона навыка, Лули отправил две атаки, и тенебрюхая пантера напротив него издала жалостливый вой, упав на землю. Раздался резкий металлический звук, заставивший сердце Лули подпрыгнуть. Это не был звук упавших монет, но снаряжение и к тому же оружие. Лули отшвырнул тело тенебрюхой пантеры, под которым показался изумрудно-зеленый магический посох с метр длиной. Магический посох ученика. Обычный. 5-7 урона требование к уровню level 2, прочность 3 из 10. Это была определенно хорошая часть снаряжения. Хотя он был всего лишь обычного ранга, его урон был высок, необычайно высок для снаряжения level 2. С мотивацией заполучить снаряжение, Лули начал фармить монстров всерьёз. Вскоре выпал второй элемент снаряжения старая войлочная шляпа рыбака. Две защиты, требование к уровню level 1. Прочность 8 из 10. Эта часть снаряжения была намного хуже, чем магический посох. Но, по крайней мере, Лули мог сейчас же одеть ее. Экипировав шляпу, его защита немного улучшилась, и он получал в битвах с монстрами меньше урона. Это повысило эффективность фарма. В то время, когда он фармил монстров, он почувствовал, что сенсор на его руке завибрировал. Лули быстро закончил с монстрами, с которыми имел дело, подобрал медную монету и ответил на звонок. «Мы нашли трансформацию в тюлене, которую ты разыскивал». Глава 5. Вор, который может использовать трансформацию в тюлене. «Где ты сейчас? Я сейчас же подойду к тебе». Это был квадратный корень из трех союза звездной луны. Лули был слегка захвачен врасплох. Он не думал, что книга навыка трансформации в Тюлене будет найдена так быстро. У Союза было определенно больше возможностей, чем у любого одиночки. Если бы он искал книгу навыка сам, то нет гарантии, что даже после трех дней поиска он смог бы ее отыскать. «У озера лунного отражения, где ты говорил, что спавнится Гриллы, пошутил квадратный корень из трех. «Если ты знаешь, как формить трансформацию в Тюлене», Можешь сказать, где мне найти книгу навыка приручения зверя? Приручение зверя было уникальным навыком охотника, с помощью которого они могли приручать зверей. Он был показателем настоящего охотника. Для этого тебе надо гриндить левел 6 монстров в горах, диких лесных волков. Они могут выронить книги навыка приручения зверя или оживить питомца для охотника, трансформацию в волка для друида, инферно для мага, удар в спину для вора, И если повезет, может выпасть даже удар щитом для воина. Мне не следовало говорить это. Когда Лули закончил, он тут же пожалел о сказанном. Это было также потому, что он так быстро получил трансформацию в тюленя и был немного взволнован. Крой вора должна быть спокойной. В следующий раз ему определенно надо сохранить хладнокровие. Квадратный корень из трех на самом деле задал этот вопрос мимоходом, не думая, что получит такой подробный ответ. Удар щитом. С ударом щитом профессии, специализирующиеся на защите, больше не будут бесполезным грузом и подземелье Логова Пауков левел 5 можно будет зачистить. После методичного фарма квест на шкуры тенебрюхих пантер уже был выполнен. Он немедленно отправился к озеру Лунного Отражения. Согласно истории Рассвета, тут раньше жила Эйзенна Дикая. Способом, который даже она не может точно вспомнить, она создала слабую и злую расу духов, определив им озеро лунного отражения в качестве места обитания. Возможно, богу созидания было все равно, но грилы были чрезвычайно уродливы и часто говорили «Это наша территория! Нарушители должны умереть!», целясь в них огненными шарами. Однако эти маленькие уродливые монстры по факту были вегетарианцами, питающимися мхом. Квест на разлагающийся мох был на сбор 20 этих предметов из тел этих маленьких злобных созданий. Вскоре после этого Лули нашел квадратного корня из трех, но за ним шли сразу несколько человек. Он вел двух членов союза. Одним из них был маг, а вторым разгоряченный друид. Этот друид, я богатый богатей, смотрел на Лули с ненавистью в глазах Это его группа нашла эту книгу навыка на друида, поэтому он думал, что она достанется ему, но неожиданно ее придержали для вора. Как мог он не возмутиться? Лилу знал этого друида, у него были очень богатые родители, и он бы умер за свою гордость. Он бесчестно поставил большую награду за голову водного вора, все из-за того, что у него было хорошее снаряжение, и он не хотел продавать его. И если такая мелочь вызвала такое событие, тогда что случится теперь, когда у него была реальная причина для негодования? «Вот та книга-навыка, которую ты просил», сказал квадратный корень из трех, протягивая книгу-навыка Лули. После завершения обмена он ушел, не сказав ни слова. У квадратного корня из трех были некоторые сомнения насчет Лули, который сказал, что хочет книгу-навыка для друга. В рассвете были лишь несколько книг-навыков, которые могли изучить все профессии. Однако в их число определенно не входила трансформация в тюлене, которая была уникальной для своей профессии. «У меня есть магический посох, я могу дать его в качестве компенсации за эту книгу навыка». Лули не удовлетворил их любопытство, положив книгу навыка в свою сумку и вытащив магический посох, который он добыл ранее. Магический посох имел широкую область применения. Маги, чернокнижники, жрецы и друиды – все могли использовать магические посохи. «Это что, шутка? Обычное снаряжение, как компенсация за книгу навыка? Ты с ума сошел?» Я, богатый богатей, лишь взглянул и сразу начал кричать. «Вы, ребята, можете и не брать его!» Лули было слишком лень объяснять, насколько высок был урон у магического посоха и насколько слаба была книга навыка на самом деле. «Этого достаточно! Я, богатый богатей, был глуп, но квадратный корень из трех не был. Он прошел мимо этого мальчика с богатыми родителями и взял магический посох. Судя по тому, что ты сказал, ты хочешь качаться вместе? Не сейчас. Мне надо выполнить собирательский квест». Лули не хотел формировать группу с ними. с одной стороны он не хотел выдавать свои секреты, а с другой он хотел практиковать выполнение навыка в одиночку. Причина для формирования группы была в эффективности, и другие люди не имели оснований практиковать навыки вместе с ним. Кроме того, ему не нравились эти высокомерные люди, которым благоволил Бог. Ему оставалось поднять еще 8% опыта, и после сдачи двух квестовых предметов он должен был поднять левел 2. Когда этот момент настанет, он сможет изучить очень важный воровской навык – подлый удар. С ним на воре фарм станет намного более эффективным. Подлый удар. Время прочтения мгновенно. Оглушает цель на 4 секунды. Может быть использована только под эффектом маскировки. Дает 2 очка комбо. Хоть он не наносил никакого урона, подлый удар оглушал на 4 секунды, что делало вора элегантным королем контроля. Независимо от того, было ли это ПВП или ПВЕ. Немного удручало то, что навык нельзя было улучшать. Квадратный корень из трех был дипломатом Союза Звездной Луны и считался довольно дружелюбным человеком. Даже после того, как Лули отклонил его предложение, он остался невозмутимым. Только у богатого богатея выражение лица все еще было не слишком довольным. Этот богатенький мальчик всегда первым получал, что хотел. Но сегодня он не только не получил книгу навыка для его профессии, он также был оскорблен Лули. Если бы неадекватное поведение квадратного корня из трех, он бы уже давно подрядил несколько членов союза «убить Лули». Собрав все, что надо, он вернулся в деревню. Лули сдал шкуры молодых и обычных тенебрюхих пантер, а также гниющий мох и завершил три квеста, достигнув левела 2. Он также сразу изучил подлый удар. Конечно, цена за изучение этого навыка вновь оставила его с несколькими медиками, едва он только снова смог заработать серебряную монету. Такова была природа этой игры. Заработанных денег никогда не хватало. Изучение навыков, починка снаряжения и покупка зелий – все эти вещи делали твой кошелек все тоньше и тоньше. Лули не забыл о трансформации в тюленя в своей сумке. Этот навык был не для воров, но изучив его, он появился в графе навыков. Превращение в тюленя. Время прочтения мгновенно. Вы преображаетесь в тюленя, который может плавать. Теперь вы можете входить и исследовать водные пространства. Длительность заклинания 20 минут. Перезарядка 30 минут. Скорость плавания увеличивается на 50%. Дает способность дышать под водой. Во время трансформации нельзя использовать атакующие навыки. Мастерство навыка 1 из 1000. Говоря по правде, трансформация в тюлене была ужасной и не привлекала особого внимания среди других навыков друида. Его функции были слишком ограничены. Подавляющее большинство друидов брало этот навык, чтобы искать растения или руду под водой. Обычные игроки могли получить те же эффекты, приняв траву для подводного дыхания. Более того, они могли атаковать под теми же эффектами. Однако в данном случае все было совершенно по-другому. Лули был вором, вором, который знал трансформацию в тюленя. Причина, по которой он осмелился заявить, что сможет делать 20 золота за день Союзу Звездной Луны, была в том, что он мог использовать это вора, который может превращаться в тюлене. Он проследовал к наиболее отдаленной части озера Лунного отражения и осмотрелся вокруг, пока вода бурлила вокруг него. Затем он исчез под поверхностью воды. Глава 6. Открывая сундук с сокровищами. После того, как Лули нырнул под воду, рядом с ним возникла серая шкала. Она показывала, как долго он мог оставаться под водой, что равнялось примерно 30 секундам. После этого он начнет терять ХП. Трансформация в тюлене. Прочитав заклинание, Лули тут же превратился в маленького тюленя. Его тело было очень гладким. Он продолжил плыть в направлении дна озера. Внутри озера находилось множество видов монстров. Различные виды рыб, крабов, креветок и моллюсков. Трансформация понижала агрессию, и среди этих монстров не было никого выше левела 5, так что они не трогали его. Примерно через 2 минуты Лули достиг дна озера, которое было в глубину более 100 ярдов. Посреди подводных растений плавали туда-сюда рыбки. Лули посмотрел вокруг и увидел объект, за которым он сюда пришел. Сундук-сокровищ. Это было одним из его преимуществ. Игра стартовала только около 4 часов назад. Кто еще был способен найти такой сундук сокровищ? Добыча, которую можно найти в сундуках сокровищ, была сравнима с добычей от убийства элитных монстров. В предыдущем мире все воры, которые открывали сундуки с сокровищами, были богатыми. Итак, он приблизился к сундуку и использовал заклинание взлома. Взлом – время прочтения 10 секунд, перезарядка – 2 минуты. Открывает закрытые сундуки и двери. Мастерство навыка – 1 из тысячи. Взлом не был атакующим навыком, поэтому мог быть использован в форме тюленя. Лули повезло, и сундук открылся с первой попытки. Сундук медленно открылся, он залез в него, ощупывая содержимое, и вытащил два предмета своими тюленями-ластами. Одним из них было снаряжение. Браслет из крабовой клешни – бронза. 8 защиты – Ловкость 2, требования к уровню, level 3, прочность 9 из 10. Снаряжение с атрибутом, и оно подходило ворам. Бронзовое снаряжение перед ним было превосходным. Оно полностью подходило для стиля игры вора-ловкача, которым собирался стать Лули. Когда он достигнет третьего уровня, его навыки станут еще более совместимыми. Другим предметом была книга навыков. Хотя, даже найти такие низкоранговые книги навыков было легче, пока все еще было только начало игры. По существу, ценность таких книг была намного выше, чем у бронзового снаряжения. Кольцо льда. Время прочтения мгновенно. Перезарядка 50 секунд действует на все цели в пределах 12 ярдов. Наносит 9-11 урона льдом и замораживает их. Заморозка может длиться максимум 8 секунд. Эффект заморозки может быть отменен при нанесении урона цели. Требования к уровню левел 5 улучшаем. О мой! Лули не сдержал себя. Он чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Он только что отдал квадратному корню обычный магический посох с уроном 5-7 за книгу навыка. Навык, который наносил 9-11 урона, был уже невероятно хорош, но в кольце льда урон был второстепенным. Главным был эффект заморозки. Все цели 12 ярдов на 8 секунд. Все эти вещи вместе делали кольцо льда лучшим из возможных навыков. Даже после двух лет игры не все маги смогли выучить этот навык. Ты не можешь фармить его ни в левел 5 подземелья Логового Паука, ни в левел 10 гибельных копьях. Ни в левел 15 воющих пещерах, ни даже в левел 25 Алом Монастыре. Хм, в левел 25 Алом Монастыре босс может иметь маленький шанс выпадения. Очень маленький шанс. Ну, а если бы ему можно было присвоить ранг? Бронза? Даже не смешно. Железо? Определенно выше. Серебро? Ни одна часть серебряного снаряжения не сравнится с этой книгой навыка. Лули был совершенно ошеломлен, он никак не ожидал получить кольцо льда из такого низкоуровневого сундука сокровищ. Ему казалось, что он во сне, или возможно это был баг. Эта книга одна может быть продана за 20 золота. С 20 золота вы можете соревноваться с заработком целого большого союза, вплоть до их последней медной монеты. Лишь после некоторого времени он, наконец, успокоился и положил эту книгу навыков в сумку, чтобы продолжить искать сокровища. В озере лунного отражения находилось три сундука с сокровищами, случайно расположенных на дне озера. Если он сможет получить три книги навыка «Кольцо льда», — бам! — Лули дал себе пощечину. Думать отыскать еще «Колец льда» было просто бесполезными мечтаниями. Вокруг было множество подводных растений и могли появиться элитные монстры, поэтому ему надо было искать очень медленно. Только через 10 минут он сумел отыскать второй сундук сокровищ. Его сердце забилось быстрее. Жизнь вора была такой захватывающей. Больше ему не надо сожалеть о выборе профессии. Монреальский серп. Бронза. Урон 15-23. Сила плюс один. Требования к уровню. 4. Прочность. 12 из 18. Это было еще одно бронзовое снаряжение. В этот раз двуручное оружие. Его могли использовать охотники, друиды, паладины и воины. Атрибуты тоже были хорошими. Довольно значительный урон и один из лучших статов для дополнительной силы. Маленькая черная сумка. Обычная. Хранилище 6 мест. Это тоже был хороший предмет. В рассвете игрок начинает только с 10 местами в сумке. Сейчас это не было очевидным, но когда уровни немного подрастут, а количество добычи увеличится, каждый поймет, что мест в инвентаре было недостаточно. Шестиместная сумка будет продаваться в универсальном магазине в дереве новичков за цену в 80 серебра, когда его отремонтируют. Лули мог продать эту сумку за 50 или больше серебра, в зависимости от того, смогут ли люди себе это позволить. Открыв два сундука сокровищ, Лули начал плыть по направлению к поверхности воды, так как 20 минут трансформации в тюленя почти истекли. Если он не уйдет сейчас, то утонет тут. Вынырнув на поверхность, Лули быстро вернулся к изначальной форме вора. Он поднялся на берег, чтобы убить парочку грилов. Когда трансформация в тюлени откатилась, он спокойно нырнул снова. Третий сундук сокровищ содержал шелковую ткань, которая была материалом для портного. Она не стоила много денег. Однако там было еще и кольцо. Прочное кольцо. Урон 2-6, телосложение плюс 3, требования к уровню 5, прочность 20 из 20. Ту-ту-ту! Он пускал слюни на это кольцо. Это кольцо не только увеличивало его урон, оно также давало 3 очка телосложения. Каждый игрок, повышая уровень, получал сколько-то дополнительного макс ХП в зависимости от профессии и его очков телосложения. Воры и маги получали 7 максимум ХП за каждое очко телосложения. Паладины и воины, в свою очередь, получали примерно 10 максимум ХП за каждое очко. Это называлось потенциалом роста. Если он оставит это кольцо себе, это было бы слегка нерационально. Но он верил, что Бризу Лазурного моря оно действительно понравится. Ему надо было подождать 24 часа, пока он сможет зафармить эти сундуки снова. В промежутке он мог только качаться. Он не фармил больше грилов, но вместо этого пошел фармить тенебрюхих пантер с надеждой найти трансформацию в гепарда. К сожалению, он продолжал фармить до третьего уровня, а в игре уже было 6 часов вечера. В реальной жизни же было уже 12 утра, и он еще не нашел книгу навыка. Кроме тех шкур, что он нашел, ему попалась лишь обычная часть доспеха. Цвета игрового неба стали тускнуть. Согласно правительственному постановлению, в игре был 8-часовой период, когда игра становится темной с 12 до 8 утра. На открытых пространствах видимость была снижена наполовину, и в тренировочных зонах начинали в случайных местах появляться ночные ползуны. Ночные ползуны были особенно странными, их уровень был равен самому высокому уровню игрока в зоне плюс 10. Они имели высокий урон, высокую защиту и высокое ХП, а также сильные регенеративные способности. Только когда была найдено уменьшающие характеристики оружия, игроки смогли что-то им противопоставить. Они были созданы специально для охоты за телами игроков. Виртуальные технологии были действительно очень хорошо развиты, но недостаточно, чтобы решить проблему отдыха для игроков. В этот период времени смерть была очень затратной, и если вас убил ночной ползун, вы теряете 40% от текущего опыта, в два раза больше, чем обычная смерть. Конечно, у этих мер были свои достоинства и недостатки, Богатые люди могли просто нанять толпу людей, как пушечное мясо, и использовать для отвлечения ночных выпусков в ночное время. У Лули не было причин противиться системе. Он вернулся в деревню и, как многочисленные другие игроки, поставил лавку на открытой площадке перед трактиром. Вскоре первый игрок подошел взглянуть на товары Лули. Эта маленькая темно-эльфийская девушка так громко завизжала, что ее, вероятно, могла слышать вся долина. «Боже мой, я что, сплю? Тут две... две бронзовых вещи и даже книга навыка!» Глава седьмая. Первый горшочек золота. «Где? Где бронзовое снаряжение?» И такую реакцию показал не только один человек. Просто потому, что кто-то поставил новую лавку, еще не следует, что там продается что-либо ценное. Если у тебя есть лишняя часть снаряжения на продажу, ты уже можешь гордиться этим. Большинство игроков может продать только немного вяленого мяса, которое используется для восстановления ХП. Бред. Это только преувеличение. В нашем союзе 18 человек, и у нас есть только 3 лишних обычных предмета на продажу. Мы нашли только одну бронзовую вещь, выпавшую с элитного монстра. Его сейчас носит наш лидер. Вау! Тут и правда бронзовое снаряжение и книга навыка. Надо бы выяснить... Что это за книга навыка? Не все были настроены скептично. Тут были несколько скучающих людей, которые тоже пришли посмотреть. После осмотра лавки они потеряли дар речи. Подходило все больше и больше людей. Как это произошло? Лули также потерял дар речи. Когда он играл в эту игру раньше, она уже некоторое время работала. В то время деревня новичков была оживленной, и вокруг стояло множество лавок, но она никогда не была такой шумной. Это не было ни из-за бронзового снаряжения, ни из-за книги навыков. Это было потому, что они еще не видели мира. «Брат!» — изумленный член Союза вышел вперед, немного успокоился и начал говорить по делу. «Я очень заинтересован в этом монреальском серпе», Но один золотой и 50 серебра, это немного слишком тебе не кажется? Прочное кольцо за два золота, черт возьми. Да если есть тут хоть кто-то, у кого сейчас два золотых, я в прямом эфире буду есть траву. Кольцо льда, этот навык слишком силен. Брат, наш союз, Великая Гегемония, не может предложить 20 золота. Как насчет обмена на реальные деньги? Мы отправим тебе деньги первыми и ты можешь дать нам книгу навыка, когда получишь их». «Великая гегемония» — это был союз, который заправлял теневым миром. Они не сильно отличались от союза звездной луны. Кто бы мог подумать, что человек из такого большого союза будет настолько вежлив. Это полностью противоречило темным историям, которые ходили про них. Это предложение, отправить деньги до получения книги навыков, показывало подлинную искренность. «Лули» — не мог не заинтересоваться предложением. Игровой ник «Пью в одиночку» был знаменитым. Среди четырех владельцев Великой Гегемонии наступит день, когда он поведет за собой группу из 800 игроков на Теневой город, принадлежащий злой фракции, уничтожив в процессе множество деревень. 20 золотых было невероятно трудно достать, Даже несмотря на то, что Великая Гегемония была одним из десяти лучших союзов, они все еще были не способны собрать такую силу. Лули подумал несколько секунд, прежде чем достать свое средство связи и набрать номер союза Звездной Луны. «Запрашиваю поддержку! Запрашиваю поддержку!» «Ладно, хватит звонить, мы уже в пути!» Ответ квадратного корня не заставил себя ждать. Вероятно, кто-то уже дал знать Союза Звездной Луны. О! Лули не сказал ни слова после, продолжив стоять в лавке. Вскоре после этого прибыл квадратный корень из трех, и в этот раз он был не один. За ним следовали 7-8 людей, на лице каждого из которых было заметно волнение. Окей, время сворачивать лавочку! Союз хочет все, что ты продаешь. Передай аккаунт ненадолго, а деньги переведут прямо на твою карту. А вот был тут. Поэтому говорившим сейчас был не квадратный корень из трех. Его тон был обычным, но люди вокруг были шокированы его словами. «Эй, уж не Аудзань ли это?» «Брат Аудзань так невежлив!» «Такие вещи предполагают бизнес, особенно когда речь идет о предметах столь высокой ценности!» Пью в одиночку пытался зацепиться за Лули. Это была не шутка. Эту книгу навыков было очень трудно добыть, и человек с амбициями, Просто так ее не отпустит. Ха-ха, пью в одиночку. Это не твое дело. А вот Зан изобразил слабую улыбку, смотря на него. Лули один из нашей золотой коллекции и подписал официальный контракт. Говоришь, у меня нет полномочий принимать подобные решения? Золотая коллекция? Пью в одиночку был шокирован. Этот мастер один из членов твоей золотой коллекции? Зрители рядом разразились шумом. «Что за абсурд? Кто-то, способный заполучить две бронзовых вещи и ценную книгу навыка на продажу, был членом золотой коллекции? Неужели все члены Союза Звездной Луны настолько талантливы?» Я, богатый богатей, выпрыгнул и ухмыльнулся. «Ты желторотый имбецил! Ты видишь его уровень и зовешь его мастером!» «Уж не знаю, как ему подфартило, что он нашел такие предметы!» Но как член Союза, он даже не сделал того, что должен. Он втихаря пытался продать эти вещи. «Я просто не успел вам сказать». Попытался ответить Лули. «Что ты имеешь в виду, говоря, что еще не успел сказать нам?» «Ты подписал контракт с Союзом. Естественно, все, что ты получаешь, принадлежит Союзу. Я, богатый богатей, был свиреп и неумолим. Ты открыл лавку». «Но ты знал, что это незаконно. Если бы ты смог продать эти предметы, мы спокойно могли бы привлечь тебя к юридической ответственности». У каждого человека чаша терпения была определенного размера, и Лули уже действительно начинал недолюбливать богатого богатея. Выслушав его, он немедленно положил книгу навыков в свою сумку. Контракт, который я с вами подписал, это необычный контракт золотой коллекции, так что я сохраню эту книгу навыка. Нахождение кольца льда было абсолютной случайностью. Согласно планам Лули, открытие сундука сокровищ каждые 24 часа должно приносить как минимум 3 бронзовых снаряжения. Было возможно добывать как минимум 20 бронзовых вещей, которые были более чем достаточны для 20 золота. Во время подписания контракта базовое соглашение предполагало 20 золота в неделю на период в 3 месяца. Других ограничений не было. После трех месяцев контракт Лули с Союзом Звездной Луны завершится. Если Лули захочет использовать шлем дальше, ему надо будет заплатить Союзу Звездной Луны 10 тысяч реальных денег. Во время этого периода золото, что он отдаст, будет не бесплатно. Союз Звездной Луны будет давать скидку в 20% рыночной цены в качестве награды. Ао Цзань обдумал все это, и его выражение стало холодным. Из-за его высокомерия он не мог идти против слов, которые сам же сказал. Видя выражение лица Аутзаня, каждый понял, что слова Лули не были пустышкой. Я, богатый богатей, тоже не смог ничего сказать. Ха-ха, это просто прекрасно. Мы, великая гегемония, знаем о высокой ценности этой книги «20 тысяч реальных денег». Но я не знаю, хочет ли Лули поделиться своими сокровищами. Пью в одиночку выглядел восторженным, воспользовавшись этой возможностью назвать цену, которая оставила людей в замешательстве. «20 тысяч» — сердце Лули забилось в восторге. «Как насчет этого?» — окруженный людьми — наслаждающимися их неудачей, квадратный корень из трех быстро сказал «Эта книга может оцениваться в 20 золота. Твой недельный план выполнен, и ты можешь играть теперь свободно». Отсутствие человеческого сострадания, которое проявилось в словах квадратного корня из трех, заставило Лули потерять самообладание. Жить для кого-то другого? Разве можно радоваться этому чувству? Честно говоря, Действительно ли кольцо льда стоило 20 золотых, сказать было трудно, но просто увидев его характеристики и эффекты, никто не осмелился сказать обратное. Сейчас каждый союз в игре был не способен заплатить 20 золота за что бы то ни было. Более того, даже через 3 и 5 дней никто не сможет заплатить такую сумму. В то время, когда каждый работал, чтобы вложить деньги в союзы, Ценность золота была больше, чем что-либо еще. Именно поэтому квадратный корень из трех и знал, как иметь дело с людьми. В предыдущей игре союз Звездной Луны развился и стал большим союзом. Способ работы квадратного корня из трех, очевидно, был на порядок лучше, чем у богатого богатея. Если проблем нет, мы оценим его как 20 золота. А вот Зань сосредоточенно смотрел, но он не был дураком. Зная, что это был лучший путь обратить ситуацию на пользу, он кивнул головой, даже при том, что не был полностью согласен. Что до богатого богатея он оставался совершенно нем, боясь, что Лули может вспомнить хвастливые слова, которые он произнес ранее. Глава восьмая. Засада. Прямо сейчас золотые монеты были ценными, но для них не было большого рынка. Если обменивать их, то в плане стоимости было бы примерно 1 к 1500. Принимая во внимание скидку в 20%, Лули смог бы получить примерно 25 тысяч реальных денег, если бы дал книгу навыка «Союзу Звездной Луны». «С этой небольшой суммой мы смогли бы арендовать неплохие маленькие апартаменты у парка и найти приличную школу для моей младшей сестры», — думал Лули. «А что насчет пью в одиночку?» Цена, которую предложил квадратный корень из трех, была выше и заполняла недельную норму на золото. У Лули в действительности не было причин отказывать ему. Все-таки они с Пью в одиночку не были настоящими друзьями. Однако это не расстроило Пью в одиночку. Он тепло сказал, «Братец Лули, добавь меня в друзья. В следующий раз, когда ты найдешь хорошее снаряжение, не забудь меня. Я надеюсь на возможность работать с тобой в будущем». Лули казалось, что будет грубостью отказать, так что он быстро принял запрос в друзья. А вот Зань и Я Богатый Богатей оба чувствовали себя опозоренными, так что они нашли причину уйти. Квадратный корень из трех остался, чтобы обменять у Лули книгу навыка и сделать денежный перевод. 25 тысяч в реальных деньгах. Это была почти месячная ставка высокопоставленного офисного работника. В дополнение... Лули также дал одну из найденных им бронзовых вещей квадратному корню. Ранее, когда он из-за многих смертей потерял все вещи, квадратный корень дал ему острый кинжал и припасы. В тот момент он еще обещал, что вернет оружие с дополнительными характеристиками. Естественно, он не мог нарушить это обещание. Монреальский серп. Бронза. Урон 15-23. Сила плюс 1. Требуемый уровень. 4. Прочность 12 из 18. Это оружие имело высокий урон, что было полезно на ранних уровнях. Даже хладнокровный квадратный корень из 3 не мог остаться полностью бесстрастным. После того, как обмен был завершен, Лули отключился от сети. Для профессиональных игроков было важно отдыхать достаточное количество времени. Лули не хотел повторения того, что случилось в прошлый раз когда он навредил себе через 2-3 месяца. Когда он проснулся на следующий день, его сестра уже ушла в школу. Лули должен будет подождать ее прихода домой, прежде чем рассказать новости о деньгах, которые он сделал. Они, наконец, смогут переехать из этой дыры. Сначала он пробежал круг вокруг квартала, затем проверил на наличие денег свой аккаунт, прежде чем вернуться на перекус. К тому времени, как он зашел в сеть, В игре уже светило солнце. Время в игре и в реальном мире соотносились как один к одному. Но темно в игре становилось только в определенное время, с 12 ночи до 8 утра. В другие часы, неважно была ли ветреная или дождливая погода, было дневное время. Кстати, о дожде. Когда Лули залогинился, в темном овраге как раз шел дождь. Дождь был мелкий, он непрерывно падал и затуманивал небо. Он починил свои вещи и купил немного хлеба. Затем Лули, получивший в одночасье приличную сумму денег, продолжил свои похождения, чтобы еще попрактиковаться в своей профессии. К этому времени наивысший уровень игроков был около четырех, и он быстро приближался к пятому уровню. Лули потерял кучу времени на получение кольца Всевышнего. Он также потратил довольно много времени, практикуя выполнение навыка и открывая сундуки сокровищ. В дополнение, профессия вора не была чем-то, что было легко прокачивать. По факту, было бы более странным, если бы он не отставал. Он уже был третьего уровня, так что фарм тенебрюхих пантер больше не был эффективным. Вместо этого он решил пойти пофармить левел 4 молодых лесных волков. Пока он шел, Лули внезапно обнаружил клочок травы, который был неестественно вырван. Тут находился вор. Сердце Лули подпрыгнуло, он быстро сделал два шага назад и готовился использовать маскировку. К сожалению, прежде чем он смог это сделать, он услышал перед собой движение воздуха. Короткий кинжал, превратившийся в белую вспышку, полетел в него из пустоты. Это был, очевидно, теневой удар, один из воровских навыков. Лули, даже не думая, рефлекторно повернулся в сторону и сделал кувырок в том направлении, как можно дальше. Это позволило ему увернуться от удара, а также предупредило дальнейшие атаки от вора со спины. Когда игра уже некоторое время будет идти, даже новички будут знать, что не стоит поворачиваться спиной к вору. Дополнительные 30% урона были не шуткой. Кинжал достал плечо Лули, нанося более 30 урона. На этом этапе это была действительно очень опасная атака. Система. Вы были атакованы незаконно. У вас есть 10 минут на ответные действия. Он поднялся и начал убегать прочь. Что за абсурд. В такой ситуации, когда количество навыков было небольшим, оба вора знали навыки друг друга. Кроме того, другого вора было нигде не видно. Если кто-нибудь из них достанет подлый удар, это будет концом для него. Черт возьми. Лови его. Его противник был решителен. И продолжил преследование, держа в руке маленький кинжал. Так как движение в маскировке уменьшало скорость бега на 30%, другой вор прекратил поддерживать маскировку. Он тоже начал с кинжалом наперевес бежать за Лули. Из-за того, что он был атакован, скорость Лули была уменьшена, и два вора скоро будут способны догнать его. Он начал отчаиваться, пытаясь понять, почему кто-то вдруг решил убить его, и каким образом он сможет в будущем найти возможность отомстить. В этот момент раздался шелест, и чей-то силуэт побежал в сторону одного из воров. Рывок! Это был навык воина. Раздался свист двух клинков, и не ожидая пока длительность оглушения подойдет к концу, воин направил щит навстречу вору. «Таааа!» Оглушение было продлено. Клинки продолжили свистеть, и атаковавший вор пал. В это время Лулив и другой вор, наконец, отреагировали. Произошедшее далее было довольно скучным. Это было двое на одного, и один из них был опытным воином. Об этом везучем воре также быстро позаботились. Затем Лули в ошеломлении посмотрел на этого союзного воина. Не потому, что увидеть темно-эльфийского воина было редкостью, Темные эльфийские воины действительно были редки, как прекрасные цветы. Это было из-за того, что раса имела высокую ловкость и интеллект, но очень посредственную силу и телосложение. Это также было не потому, что этот дружеский воин продемонстрировал два очень редких навыка. Причина, по которой Лули был ошеломлен, была очень проста. Он знал этого воина. Точнее, он знал его из предыдущей игры. Брис Лазурного моря. Парень, который имел несчастье найти кольцо Всевышнего. «Я говорю, братан, ты тупой?» «Нет, это ты тупой!» Это было первым разговором двух собратьев по несчастью из группы собирателей золота. «Я говорю, я спас твою жизнь. Как ты собираешься отплатить мне?» «Достаточно того факта, что ты можешь прожить остаток своей жизни. Ах да, это тебе». Лули поднял свою руку и бросил кольцо. Прочное кольцо бронза. Урон 2.6, телосложение плюс 3, требуемый уровень 5, прочность 20.20. 20. Лули сохранил это кольцо и не продал его из-за этого парня перед ним. Все-таки он взял чужое божественное кольцо друида. Остается надеяться, что это будет каким-никаким утешением. Ведь хотя он взял это кольцо, у него начались неудачи. Брис лазурного моря рефлекторно поймал его и взглянув, он взволнованно сказал... «Не может быть, братан! Ты реально дал мне бронзовое кольцо?» Не то, чтобы он раньше никогда не видел хороших предметов. Оружие в его руке было бронзовым. Он обменял его на книгу навыка, которая обучала навыку на мага — ледяная пушка. Кроме того, он также выучил рывок и удар щитом. Количество людей, получивших три книги навыка в игре, было сейчас очень небольшим. Но он еще не видел подобное кольцо раньше, особенно кольцо с такими хорошими характеристиками. «Спасибо за то, что спас мне жизнь», — сказал Лули со смехом. «Если ты найдешь что-то хорошее в будущем, надеюсь, ты как-нибудь отплатишь мне». В этой игре «Одна смерть» стоила 10% опыта, но на таком низком уровне это было равноценно паре десятков минут. Это в действительности не стоило бронзовой вещи». Но Лули захотел завести дружбу с этим человеком, которого он однажды знал. «Окей, я приму твой запрос о дружбе. Меня зовут Брис Лазурного моря, воин уровень 5, открыто сказал Брис Лазурного моря, похлопав Лули по плечу. Он не сказал что-либо, что не было необходимо. «Ты на пятом уровне», Лули был удивлен. «Я Лули, вор, только взял третий уровень. «Как? Ты только третьего уровня. Неудивительно, что на тебя напали два вора. Пойдем, я помогу тебе поднять уровень». Брис Лазурного моря был именно таким человеком. Заведя дружбу с человеком, он немедленно становился с ним очень близким и открытым. Иначе Лули никогда бы не выяснил секрет своего кольца. Кстати, о кольце. Оно и правда было просто лажей. В каком-то смысле Лули завел друга. Но это было не совсем так. Это кольцо не сделало Брис Лазурного моря сильнее, но в результате ослабило его до точки, где он должен был фармить золото, чтобы сводить концы с концами. Конечно, Лули не хотел просить слишком много, так как он не был главным, но Брис Лазурного моря был уже пятого уровня, поэтому Лули больше не хотел идти фармить молодых лесных волков. Ты уже пятого уровня. Как насчет пойти в подземелье? Глава 9. Словесно оскорбляя НПС. «Ты говоришь о Логове Пауков? Я слышал, что монстры там довольно сильные. Левел-3 монстры там по силе, как левел-5 монстры снаружи. И это не говоря уже об элитных монстрах и боссах». Брис Лазурного моря был впечатлен этой идеей, но также обеспокоен. Все-таки смерть означала потерю опыта. «Найди еще несколько людей, все будет в порядке», — уверенно сказал Лули. «У тебя есть еще друзья? Мы создадим команду из пяти человек. Для них двоих будет возможно убить нескольких слабых монстров. Но об элите и боссах не могло быть и речи. Подземелья были хорошей возможностью заработать деньги и предметы, но риски были высоки. «Думаешь, у меня есть друзья? Я качался в одиночку все это время». «Бризу Лазурного моря было немного неловко. Каждый эксперт имел 10 или около того последователей, но у него не было ни одного. Тогда я пойду и найду пару людей». Лилу планировал позвать Квадратного Корня, но то, что случилось вчера, заставило его потерять веру в людей из Союза Звездной Луны. Он немного поразмыслил и отверг эту идею. Список друзей Лилу был почти пуст. Не считая квадратного корня из трех и недавно добавленного Бриза Лазурного моря, в нем еще только один человек. Пью в одиночку. Если подумать, если бы не его помощь вчера, Союз Звездной Луны определенно не дал бы ему так много. Лули тот час позвал его. «Ты свободен?» «А, мистер Эксперт, что стряслось?» «Левел 3 подземелья. Вы еще не вышли в дикую местность?» Мы пытались раз э, прошлой ночью, и все умерли. Я хочу найти несколько людей, чтобы вместе очистить подземелья. У вас есть друиды, которые выучили слепоту и регенерацию, э, а также еще какие-нибудь лечащие навыки. Мы скоро там будем. Где мы встречаемся? На входе в деревню, которые на севере, рядом с территорией Диких Волков. Лули и Брис Лазурного моря не ждали долго, прежде чем увидеть подходившего к ним Пью в одиночку. Пью в одиночку был чернокнижником, и за ним следовал маленький демон, который прыгал вокруг. Очевидно, он уже был левел 4. С ним была друид и женщина-воин, оснащенная большим двуручным топором. Лули не мог видеть их уровень, но они были экипированы новым оружием вместо обычного начального. «Говорю тебе, братан, это безумие!» «Подожди, это не северная мечта?» «Это точно северная мечта!» «А тот парень напротив это пью в одиночку!» Брис Лазурного моря был в шоке, увидев, кто идет к ним. Последней игрой, в которую он играл, было «Царство теней», и он был немного знаком со всеми известными людьми. Лули оглянулся и увидел, что человеком, идущим с Пью в одиночку, Была действительно северная мечта из великой гегемонии. В рассвете было несколько известных красавиц. Среди них была завораживающая, красивая обольстительный танцующий цветок, любимица лоликончиков Яни изначальной школы, холодная богиня, водная фея, а также храбрая и изящная северная мечта. «Северная мечта» была одной из ключевых фигур в Великой Гегемонии и была даже более известна, чем ее лидер, левел-4 «Воин. Северная мечта». Она носила набор тяжелых пластинчатых доспехов, которые подчеркивали ее стройную фигуру. В купе с ее прекрасными сверкающими глазами и излучающими героизм бровями, не было сомнений, что у нее были не только поклонники мужчины, но и женщины тоже. «Здравствуйте, старшие! Я Северная Кошечка, Друид. Я давно не играла, так что, пожалуйста, позаботьтесь обо мне!» Северная Кошечка тоже была красива. Она была довольно миниатюрная и имела мягкий и нежный голос, типичная Лоли. «До тех пор, пока ты знаешь, как лечить, все в порядке. Это мой друг, Брис Лазурного моря, левел 5 «Воин». Лули с интересом взглянул на северную мечту, затем отвернулся с хладнокровным видом. «Ого! Ну и красавицы!» — сказал стеснительно Бриз Лазурного моря. Он не смел даже взглянуть им в глаза, типичный Атаку. Кроме небольшого шока от уровня Бриза Лазурного моря, женщины не показывали особой теплоты. Если сравнить, Лули по факту действовал лучше, чем Бриз Лазурного моря. Все-таки у него были книга навыка и снаряжение бронзового ранга. Когда Пью в одиночку сказал им это, даже северная мечта была заинтересована в этом человеке. Какими способами сумел этот человек заполучить могущественную книгу навыка и бронзовое снаряжение? В Великой Гегемонии были тысячи людей, но даже сейчас никто не сумел добыть книгу навыка, подобную кольцу льда. В общем, они нашли пока только 10 или около того бронзовых вещей, каждая из которых была получена убийством элитных монстров в дикой местности. Услышав, что Лули хочет найти людей на зачистку подземелья, «Северная мечта» немедленно вызвалась. Два воина и вор. Похоже, наша команда тяготеет к ближнему бою. Следует ли нам позвать еще кого-нибудь с дальней атакой? Я пришла сюда только посмотреть на эксперта, который смог за день найти столько хороших вещей. Северная звезда была прозвана лихой красоткой и была прямолинейным человеком, говорящим все, что есть на уме. В рассвете навыки были очень важны. Профессии с дальней атакой не только были безопаснее, их атаки были часто более сильными. Так что они были особенно важны в зачистке подземелий. Никто не использовал команды с тремя профессиями ближнего боя. «Не стоит, команды ближнего боя тоже довольно неплохи», — сказал Лули, покачав головой. «Ребята, вы взяли с собой хилки? Подземелье требует очень много расходных материалов». «Мы взяли с собой много хлеба и родниковой воды», — великодушно сказала «Северная мечта». «Можете спрашивать у нас, если они понадобятся». Родниковая вода была как хлеб. Она могла восстанавливать МП. Я говорю не о хлебе и родниковой воде. Лули покачал головой. У вас есть зелья, которые могут мгновенно восстановить ХП в битве? У нас было несколько бутылок, но мы использовали их все вчера. У нас осталось только три бутылки. Как один из высших членов организации, Северная мечта была расстроена их бедностью. Зелья здоровья, которые можно использовать в битвах, могли быть получены только в нескольких местах. Их продавал магазин зелий, и они могли выпасть с элиты в дикой местности. Алхимики также могли делать их, если имели рецепт. Однако для игроков на данной стадии игры покупать их в магазине зелий было единственным вариантом. В магазине зелий в деревне каждый час появлялось 5 бутыльков. Каждый бутылек... Не только стоил один серебра, чтобы купить их, требовалась удача. Многие организации нередко оставляли людей в магазине, чтобы подождать их появление. Без зелий подземелья немного сложно. Э, все идите за мной и следуйте в дальнейшем моим приказам. Лули вспомнил, что видел пост на форуме в его предыдущей жизни и запомнил его, так как он был очень смешной. В игре были все сорта людей. Некоторые любили страдать фигней, но кто бы мог знать, что их работа действительно окажется полезной. Если все пойдет по плану, они смогут получить несколько зелий. Лули направил свою группу в сторону леса и пришел к лагерю. «Это же гоблин-делец!» Северная мечта была удивлена. «Он продает несколько хороших вещей, но они все реально дорогие. У меня есть только три серебряных монеты». Эти предметы были не просто довольно дорогие. Вскоре после того, как игра началась, многие люди встречали этого гоблина-дельца и находили, что у него было много хороших вещей. Однако до сих пор никто еще ни разу не купил их. Цена на предметы была в пять раз больше нормальной. Лули не мог позволить себе ни один из этих предметов. У него не было даже серебряного. Однако это не имело значения. Лули подошел к гоблину дельцу и начал словесно оскорблять его. «Ты грязный гоблин! Что за дрянь ты продаешь?» Люди позади него уставились широко раскрытыми глазами и ртами, и даже у «Северной мечты» упала челюсть. Лули не был слишком привлекателен, но он казался умным, сдержанным и спокойным человеком. Однако это впечатление было перевернуто с ног на голову. Глава 10 Физически оскорбляя НПС. «Ты презренный эльф! Где твои элегантность и достоинства? Ты оскорбил великого кроли! Товары кроли лучшие во всем континенте!» Гоблин был в ярости и начал спорить с Лули. «Что, черт возьми, не так с твоей головой? И почему ты так воняешь? Ставлю на то, что ты живешь в сточной канаве!» Не порть слово «великий», используя его для своего описания. Уяснил?» Лули совершенно не сдерживался, продолжая вербально оскорблять гоблина-дельца. Системные предупреждения поочередно раздавались в его ушах. «Вы оскорбили гоблина-дельца-кроли. Репутация у гоблинов минус пять. Вы оскорбили гоблина-дельца-кроли. Репутация у гоблинов минус пять». «Ваши отношения с гоблинами опустились с дружелюбной до да нейтральной. Опустившись до нейтрального, предметы кроли больше не были доступны для продажи для Лули и его группы. Однако Лули совершенно не высказывал намерения остановиться и начал оскорблять его даже больше. «Я слышал, что оскорбление НПС может заставить их атаковать тебя», сказал Брис Лазурного моря, проглотив полный рот слюны и со страхом посмотрев на уровень кролли. Он был левел 53. Более того, любой НПС с именем обычно был ранга элиты или даже босса. «Он, вероятно, может убить нас за один удар!» Северная кошечка была готова заплакать. Ее полоска опыта левел 4 была заполнена только на 2%. Если она умрет сейчас, она вернется на левел 3. Чем, черт возьми, Лули занимается? Новые товарищи по команде Лули все сделали шаг назад. Бедный Гоблин со всей очевидностью проигрывал в соревновании по оскорблению Лули. Система дала ему достаточно интеллекта только для торговли с игроками. У него совершенно не было навыков противостоять оскорблениям. «Великий кролик проклинает тебя, презренный эльф!» — выкрикнул он. «Ты будешь убит гоблинами, как животное, и твой жалобный плач будет слышен на каждом углу континента!» Система. «Вы оскорбили гоблина-дельца Кролли. Репутация у гоблинов минус пять. Ваши отношения с гоблинами опустились с нейтральной до ненависть. Хорошо. Брис Лазурного моря, начинай атаковать. Все остальные следуйте за ним». Лули сделал несколько глубоких вздохов, прежде чем крикнуть своим товарищам. Лицо Бриза Лазурного моря вытянулось в мольбе. «Старший брат, э, я буду называть тебя старший брат, ладно? Я никогда не делал ничего, чтобы тебя разозлить. Я даже спас твои 10% опыта сегодня. Так почему ты делаешь это со мной?» «Захлопни варежку и начинай работать», — сказал Лули, ударив кроли своим кинжалом. «Минус один». Почти сразу же после ранения появилась зеленая плюс один. Хотя его едва ранили, реакция кроли была совершенно неожиданной. Он беспомощно начал кричать, как маленькая девочка. Лули не сказал ничего, забежав за спину кроли и начав колоть его сзади. Остальные начали понимать, что что-то было не так. Этот гоблин-делец не отвечал, когда его били. И из-за веса вещей, которые он тащил, его скорость была очень медленной. Однако он регенерировал свои ХП почти моментально. «Хватит стоять вокруг, поторопитесь и помогите мне, мы еще должны пойти в подземелье». Остальные помедлили мгновение, прежде чем тоже начать атаковать. В момент, когда они начали атаковать, они почти все начали плакать. Система. Так как вы атаковали гоблина-дельца Кролли, ваши отношения с гоблинами опустились до ненависть. «Гребаный Лулиш, чтоб ты сдох!» «Закричал про себя Брис Лазурного моря. Он уже стал врагом целой расы. Как он должен будет выживать в этой игре? Гоблины были нейтральной расой, и они были знамениты своим бизнесом и созданием свитков. Они были одной из самых многочисленных рас. Выражение лица остальных было тоже не очень приятным, но они держали все в себе». «Не беспокойтесь, у гоблинов легко заработать репутацию. Просто найдите случайного НПС-гоблина и дайте ему несколько золотых. Так вы сможете вернуть назад свою репутацию», — успокаивал их Лули. Они не отвечали. Он не был уверен, были ли они удивлены тем, что он сказал, или просто не верили ему. «Это небольшой баг, однако добраться до обожания немного трудно», — Лули быстро объяснил. По сравнению с другими расами, репутацию гоблинов было заработать проще всего. Пока у вас есть деньги, с ними вы можете быстро поднять свою репутацию. Быть с ними в дружеских отношениях или быть обожаемым ими не имело особой разницы. Жадные гоблины не давали вам никаких скидок ни при каких условиях. Невероятно! Разве мы не сможем убивать сколько угодно гоблинов, если захотим забрать их снаряжение? Все возражения «Северной мечты» исчезли, и она даже подумывала об убийстве гоблинов. «Мы не можем убить его! Он слишком быстро регенерирует!» — закричал Пью в одиночку. «Наша цель — не убить его!» — спокойно ответил Лули. «Просто продолжайте атаковать! Мы почти закончили!» Покричав немного, Кролли, наконец, не мог больше терпеть. Он заревел, затем вынул что-то из своей сумки и бросил этим в голову Лули. Лули быстро подобрал это, но не прекратил атаковать. Маленькое зелье здоровья. Мгновенно восстанавливает 50 хп, не блокируется в битве. Перезарядка 30 секунд. Сопротивляемость зелья 20. Сопротивляемость зелью может быть описана так. Если зелье имеет сопротивляемость зелья 80, то использование того же типа зелья в следующий раз – будет иметь сниженный на 20% эффект, а время перезарядки увеличится на 20%. Разумеется, чем больше сопротивляемость зелья, тем лучше. Зелье с сопротивляемостью зелья в 20 было просто мусором. Однако на данной стадии игры единственным вариантом для большинства игроков было уйти из битвы, сесть и есть хлеб. Быть способным мгновенно восстановить 50 хп уже было неплохо. Когда Лули поделился статами зелья со всеми, они все наполнились мотивацией. Выкинув предмет, Кроли быстро обнаружил, что его багаж был все еще слишком тяжел, чтобы он смог сбежать. И он мог только продолжить выбрасывать предметы. Было жалко, что все они были зельями. Через некоторое время он уже выбросил пять бутыльков с зельем. Но этого было все еще недостаточно, чтобы убежать. Он закричал... «Кроли, не простить никого из вас! Вы сгорите в пламени великих гоблинов!» Выкрикнув, он выбросил предмет, который врезался в лицо северной кошечки. Она закричала, затем быстро взяла его и в радости воскликнула. «Ого! Это бронзовое снаряжение!» — шептун. «Бронза. 10-18 урона. Интеллект плюс 2. Требуемый уровень — уровень 4. Прочность — 17 из 20». «Что за невероятный бронзовый магический посох?» «Вау!» – выкрикнул Бриз Лазурного моря, и все они начали атаковать еще более яростно. Выкинув еще несколько зелий, гоблин-делец опять бросил другую бронзовую вещь в лули. «Ночной легкий доспех. Бронза. 8 защиты. Телосложение плюс 1. Требуемый уровень. Левел 4. Прочность. 1 из 20». Статы этого снаряжения были довольно средние и не могли сравниться с предыдущим магическим посохом. Однако никто из них не жаловался. Это была часть доспеха, которая могла спасти их жизнь в подземелье. Выбросив две части снаряжения, гоблин-делец наконец мог начать бежать. «Северная кошечка, вижи! выкрикнул Лули. Северная кошечка немедленно начала действовать и направила один из ее навыков друида, связывание, на кроли. Успешно, оплетен на 3 секунды. Еще одно зелье. Морской бриз. Па, рывок. Оглушение на 2 секунды. Зелье. Чувство битвы у Северной мечты было довольно хорошим. Только гоблин-делец вышел из оглушения, она немедленно оглушила его снова. Жаль было, что это еще одно зелье. Северная мечта и остальные начали сдаваться, видя, что Кролли уже был готов улизнуть. Глава 11. Подземелье элитного уровня. В этот момент Лули быстро переместился. Используя уход в тень, чтобы выйти из боя, а затем маскировку и засаду, он сумел опять оглушить Кролли. Рассвет довольно сильно отличался от других игр. Использовать раз свою пассивку, чтобы покинуть бой, затем моментально войти в невидимость и использовать навык засады. Это было неповторимо. Что я ожидалось от эксперта. Когда Кроли вышел из оглушения, он выбросил еще один предмет. К несчастью, это было зелье. Каждый уже использовал все свои навыки контроля, и они беспомощно смотрели на Лули, надеясь, что он сумеет совершить какое-нибудь чудо. И Лули их не разочаровал. Кинжал в его руке блеснул, затем завертелся в воздухе и воткнулся сзади в голову Кролли. «Система. Теневой удар. Выполнение навыка 83%. Нанес 95% урона навыка. Цель оглушена на одну секунду». Хотя оно было только на одну секунду, когда Кролли восстановился, он выбросил еще один предмет, А затем продолжил с воплем убегать: снаряжение: кожаные ботинки Лазурного волка бронза. 4 брони, ловкость 1, требуемый уровень 3, прочность 7 из 10. Без сомнения, эта часть снаряжения была для Лули. Так как друид среди них был единственной магической профессией, магический посох отправился к Северной кошечке. Северная кошечка экипировала магический посох бронзового ранга и ее взгляд на Лули полностью изменился. Сегодня у нее был полный вынос мозга. Никогда раньше она не видела, чтобы кто-то получал экипировку таким образом. «Этот НПС больше никогда тут не появится. Даже не думайте делать это с другими НПС», сказал Лули, увидев разочарованный взгляд на лице Северной мечты. Ему не хотелось бы, чтобы эта красавица умерла столь глупой смертью. «Откуда ты знал, что этот НПС не будет сопротивляться и даже будет ронять предметы?» Большая грудь не всегда указывала на маленький ум. Разумеется, «Северная мечта» не постеснялась спросить наиболее очевидный вопрос. Это было изначальное местонахождение Кролли, и, будучи атакованным, он всегда меняет место. Это значит, что это был первый раз, когда Лули атаковал Кролли. Как он мог знать все это? Этот вопрос... Крутился в голове у каждого. «У меня есть друг, который входил в бета-тест». И случайно... Лули моментально включил мод «У меня есть друг». «Тогда что это был за навык только что?» Неожиданно спросила «Северная мечта». «Какой навык?» Лули притворился, что понятия не имеет, о чем она говорит. Раздражение промелькнуло на лице красавицы. Очевидно, ей не слишком понравилось притворное невежество Лули. Обычно каждый мужчина хватал любую возможность, чтобы только поладить с ней, в отличие от более сложного Лули. Например, Брис Лазурного моря. Он хлопнул Лули сзади по голове, когда тот задирал нос перед богиней. «Перестань притворяться идиотом! Навык, что ты использовал в конце, который оглушил кроли на одну секунду». «Я не припоминаю воров, имевших подобный навык, но он выглядел как теневой удар». «Верно, это был теневой удар», — беспомощно сказал Лули. «Ты используешь ручной режим? Если у тебя высокое выполнение навыка, тогда будет какой-то специальный эффект. Какое у тебя тогда было выполнение навыка?» Как и ожидалось от эксперта, Пью в одиночку немедленно добрался до сути. Пью в одиночку тоже испробовал ручной режим и знал о выполнении навыка. Если прочитать навык и получить более 50% выполнения навыка, появится системное уведомление. Для человека, который только опробовал ручной режим, быть способным достичь 50% было довольно впечатляюще. Похоже, он заслуживал своей репутации. 83%. Урон навыка был 95% с односекундным станом. Пью в одиночку оставил ему хорошее впечатление, так что Лули ответил ему честно. «Если ты заинтересован в ручном режиме, тебе следует его время от времени практиковать». Их группа болтала, пока они шли по направлению ко входу в подземелье «Логова пауков». Пока шли, они проверили предметы, которые они получили от гоблина-дельца. У них оказалось 13 низкоуровневых зелий здоровья и 3 низкоуровневых зелья маны. Все зелья маны были отданы друиду, северной кошечки, и все получили по 2 зелья здоровья. А последняя досталась бризу лазурного моря. Ночной легкий доспех также был отдан бризу лазурного моря. Так как он был среди них с наивысшим уровнем и имел способность удар щитом, он был лучшим кандидатом на роль танка в команде. Вход в подземелье находился в горе. Это была дыра примерно в полтора человеческих роста, а за светло-синим энергетическим щитом можно было увидеть множество больших паутин. Как лидер команды Лули получил задание выбора сложности подземелья на сборочном камне. Сборочный камень выглядел как надгробная плита, покрытая загадочными знаками и символами, и иногда она приводила к квесту. Она могла также помочь с поиском команды, а также с выбором сложности подземелья. Очень скоро команда услышала системное уведомление. Ваша команда выбрала логово пауков элитного уровня. Элитный уровень. В рассвете существовали два типа подземелий. Были те, в которые мог войти каждый. Открытые подземелья, которые имели время перезарядки. Другими были приключенческие подземелья, требовавшие свиток телепорта. Они обычно назывались частные подземелья. Подземелья имели различные уровни сложности. То, что было написано на свитках телепорта для частного подземелья, определяло, какой будет сложность. Открытые подземелья имели четыре уровня сложности. Нормальный, элитный, геройский и кошмарный. Низкоуровневые подземелья, такие как Логово Пауков, не имели геройского и кошмарного уровней. Небеса! Элитный уровень! Вчера я так много раз умерла на нормальном уровне. Ух, мой опыт! Хотя Северная мечта обычно действовала как холодная красавица, она тоже могла быть довольно... «Эй, красотка, не волнуйся, я тут», — сказал Брис Лазурного моря. «Зачем ты выбрал элитный уровень? Мы точно готовы для этого». Пью в одиночку был гораздо более собран. Он не думал о потенциальной потере опыта, но о возможности, что они действительно пройдут. «Элитный уровень подземелья не такой уж сложный, не запугивайте себя». «Наш танк уже левел 5 и имеет удар щитом и рывок. До тех пор, пока мы будем осторожны, все будет в порядке», — сказал Лули. Каждый был напуган, словом, элитный. Монстры в подземелье элитного уровня имели дополнительно 10% атаки и защиты по сравнению с нормальным подземельем и имели дополнительные 20% ХП. Настоящая причина — по которой Лули хотел зачистить подземелье элитного уровня, была в вещах, которые он хотел найти, и которые не выпадали в подземельях нормального уровня. Если Лули хотел улучшить кольцо Всевышнего, ему потребуется множество редких материалов. Большинство из этих материалов не могли быть куплены за деньги. Например, изумрудная паутина, которая была левел 5 голубым материалом, Могла быть найдена в подземелье элитного уровня, но имела невероятно низкий шанс выпадения. Более того, изумрудная паутина была ключевым предметом для портных и ремесленников для улучшения. Командам, которые были достаточно сильны, чтобы добыть этот предмет, никогда не хватало его для членов своей команды. Откуда ему взяться в продаже? Таким образом, Лули мог только создать свою собственную команду чтобы найти эти материалы. «Я согласен с выбором элитного уровня подземелья. Я слышал, что первая команда, которая зачистит подземелье, будет выведена в мировом уведомлении», взволнованно сказал Брис Лазурного моря, махнув одноручным мечом в его руке. Когда большинство игроков улучшат свое снаряжение и поднимутся в уровне, и пока у них есть команда из пяти человек, они будут способны зачистить подземелья нормального уровня. Однако с подземельями более высокого уровня сложности было по-другому. Они в основном защищались элитными командами, а команды будут получать место в рейтинге на основе времени зачистки, что позволит им создавать новые рекорды. Каждый раз, когда создается рекорд или команда побивает предыдущий рекорд, новая команда получит дополнительную часть снаряжения и будет прославлена мировым уведомлением. Глава 12. Вхождение в подземелье. «Есть кое-что, что я хочу сказать, прежде чем мы войдем», спокойно сказал Лули, как лидер команды. «Я хочу один из предметов, которые мы получим». Мы даже еще не начали, а он уже говорит, что хочет один из предметов. Две девушки посмотрели на него, надув губки. Этот парень действовал совсем не как эксперт. «Я не против», — сказал Брис Лазурного моря. Благодаря Лули он получил кольцо и доспех бронзового ранга, так что он уже был удовлетворен. «Что за предмет?» — полюбопытствовал Пью в одиночку. «Изумрудная паутина, голубой материал, оно выпадает только с боссов», — объяснил Лули. «Откуда ты знаешь, что босс выронит ее?» — с широко открытыми глазами спросила Северная Мечта. «У меня есть друг!» т Оставшиеся члены команды даже не потрудились сказать «тфу» на Лули, и они вошли в подземелье. Логово пауков было сырым и темным, и источало легкий запах гнили. Повсюду были паутины, и торопливые шаги паучьих ног раздавались вдалеке. Впереди них была первая волна монстров, два паука величиной с небольшую собаку. Их восемь меховых лапок были покрыты шипами, и они яростно смотрели вокруг своими бесчисленными глазами, заставив каждого задрожать. Левел 5 логово пауков было подземельем самого низкого уровня, и его главной целью было дать игрокам привыкнуть к механике подземелий. Первые несколько волн монстров все были из нормальных которые были чуть сильнее, чем монстры снаружи. Команда из пяти человек быстро избавилась от них. После уничтожения пяти таких волн монстров они прибыли к ручью. Через ручей пролегал мост, и изумрудно-зеленый паук, который был по меньшей мере вдвое больше обычных монстров, сидел в конце. Он назывался Страж Паучьего Логова. Это монстр элитного ранга. Он должен быть довольно сильным. «Северная мечта» и «Пью в одиночку» пытались пройти вчера это подземелье, и оба чувствовали мучительный страх к элитным монстрам. «Он не так уж и силен. У него просто есть дополнительный навык разбрызгивания яда», презрительно сказал Лули и начал отдавать приказы. «Бриз, иди и поймай Агра. Когда шкала заряда для его ядовитого плевка будет примерно на двух третьях, «Используй свой удар щитом, чтобы прервать его. Если он использует его до 2-3, Страж начнет заряжать его снова. Если он использует его после, то не сумеет прервать его». Вещи подобного рода было невозможно выяснить, не попробовав несколько раз. Однако Лули был перерожден, и ему не надо тратить время на такие вещи. Через 30 секунд Паук-Страж начал выть. «Будь готовым!» – он начинает заряжать. Как и сказал Лули, светло-серая шкала заряда появилась над головой стража. Бриз Лазурного моря задержал дыхание, и как только шкала была полна на две трети, он врезал по голове стража своим щитом. Страж был оглушен, и его заряд был отменен. После этого все пошло гладко. Страж скоро остался без ХП и упал на землю. Жаль, что он не выронил никакого снаряжения, только зелья маны. Это было ожидаемо. Шанс выпадения был довольно низок, и даже для элитных монстров было редкостью выронить снаряжение. Это было даже легче, чем вчерашняя попытка зачистить нормальное подземелье. В глазах северной мечты сверкнуло возбуждение. Лули, как насчет присоединиться к нашему союзу и войти в главную группу? В главной группе было только 100 человек, а это в Большом Союзе с тысячами людей. Они были элитой среди элиты. Это было отличное предложение. Однако Лули покачал головой и ответил. «Я подумаю над этим». Он присоединился к Союзу Звездной Луны из-за игрового шлема. Как только у него будет достаточно денег, чтобы купить игровой шлем, он немедленно покинет их... Но он еще не планировал присоединиться к Великой Гегемонии. По сравнению с Союзом Звездной Луны, Великая Гегемония предлагала ему лучшее обращение, но оно было далеко не идеальным. Все-таки тысячи людей здесь имели собственные цели. Видя, что Лули отклонил ее предложение, красавица не выглядела обиженной и продолжила идти. Однако Лули крикнул ей остановиться. «Все!» Положите ваше оружие в ручей. Лули обошел мост и положил свой кинжал в ручей. Что может быть особенного в воде в паучьем логове? Черная вода выглядела невероятно грязной и источала убойный запах. Лица двух девушек побледнели. Подержав ваше снаряжение тут в течение 30 секунд, вы получите баф, который увеличивает урон по паукообразным монстрам на 20%. Услышав это, каждый положил оружие. Это не работает на друидов и чернокнижников, оно помогает только ближникам. Пью в одиночку и северная кошечка выглядели подавленными. Именно поэтому Лули сказал, что команда ближнего боя была не так плоха. В прошлой жизни Лули все знали об эффектах воды тут. Люди, которые фармили паукообразных монстров, приходили в это подземелье, чтобы получить баф даже при том, что он действовал только час. После прохождения моста появлялось все больше и больше монстров. Иногда в волне могли быть два стража паучьего логова, но с бафом скорость, с которой они продвигались, совсем не замедлилась. Один из элитных монстров выронил браслет бронзового ранга, который давал три защиты и одну силу. Северная мечта милостиво дала его своему товарищу, Воину Брис Лазурного моря. Все-таки, чем сильнее защита основного танка, тем легче будет работа друида в его лечении. В логове пауков было два босса. Одним из них был Большой Паук, который назывался Падший Паучий Вождь. Другим был Человека Лицы Паук по имени Манделин. Команда стояла напротив паучьего вождя. Капитан команды Лули был левел 3. Брис Лазурного моря был левел 5, а все остальные имели левел 4. Паучий вождь был левел 5 боссом и имел 12 тысяч хп. Паучьего вождя не слишком трудно побить. Есть две важные стадии. Из-за его опыта в прошлой жизни Лули не нужно было изучать шаблоны атаки босса чуть почуть. Он начал отдавать приказы. Каждый раз, когда он теряет 20% ХП, он призывает волну мелких монстров. У нас нет никакого масс-контроля, так что не пытайтесь их атаковать. Они взорвутся через 5 секунд, так что просто стойте подальше от них. Когда его ХП опустится до 5%, он войдет в состояние берсерка. Нашему друиду нужно будет лечить всех как можно больше, а Бризу Лазурного моря нужно будет готовиться пить много зелий. «Откуда ты это знаешь?» «Ха, точно! У тебя же куча друзей!» Северной мечте было любопытно насчет взрыва, но она знала, что Лули не расскажет ей. Так что она могла только дать себе выход в сарказме. «Сколько ХП у босса в подземелье на нормальном уровне?» Бриз Лазурного моря чувствовал легкое давление. «Он еще не слышал, чтобы кто-то убивал паучьего вождя до этого. Все-таки...» Войти в это подземелье могли только 5 человек. Если снаряжение или навыки основного танка были недостаточны, или если хиллер не мог нормально выхилять, или если атакующие не могли нанести достаточно урона, им всем конец. Босс в нормальном подземелье имеет где-то 10 тысяч хп и выглядит чуть меньше. Пью в одиночку слегка улыбнулся. Вчера мы смогли опустить ХП босса только до 70%. Я не думаю, что мы сможем хотя бы увидеть, как он впадает в Берсерк. Ладно, давайте начнем. До тех пор, пока вы слушаете мои инструкции, все будет в норме. Лули совершенно не думал, что это подземелье будет сложным. Если бы не его снаряжение и недостаток хороших навыков, он бы даже не осмелился проходить это подземелье в одиночку. Бриз Лазурного моря использовал рывок на босса, нанеся 5 урона и оглушив на одну секунду. Даже Лули был шокирован уроном, нанесенным боссу. Он помнил, что в его прошлой жизни, когда он встретился с ним, экипировка главного танка была не намного лучше, чем у Бриза Лазурного моря, но он все равно наносил много урона. Правда была в том, что вначале Паучий вождь был очень сильным. Только потом его защита была урезана. Хотя он был удивлен, так как они уже начали. Они должны будут закончить это. Засада. Теневой удар. Защита босса была выше, чем ожидал Лули. Но его сила атаки была почти такая же, как он ожидал. Бриз Лазурного моря не был в большой опасности из-за босса. Пока Бриз Лазурного моря мог держаться как танк, Все сводилось к лечению друида и урону атакующих. Их друид был довольно опытным, но пока не имел каких-нибудь хороших навыков. И также не имел достаточно МП. Полечив 10 или около того раз, она была вне игры. Тогда зелья, которые заработал Лули с остальными, вступили в игру. Как любил говаривать Брис Лазурного моря, зелья в зубы и вперед. Глава 13. Приманка. Система. Теневой удар. Выполнение навыка 80%. Нанес 89% урона навыка. Оглушен на одну секунду. Бум! Минус 14. Большой паук дважды завопил и поднял свою заднюю часть. Больше не беспокойтесь о боссе. Все, кроме Бриза, встаньте рядом со мной. Через 4 секунды Бриз должен использовать на меня рывок. Лули тихо прошел мимо босса, предупреждая остальных, что надо делать Они быстро последовали вслед за Лули В это время огромное количество маленьких паучков появились за спиной паука Они были размером с кулак и все рвались в их сторону Три, четыре Когда Брис Лазурного моря досчитал до трех, он уже начал поворачивать свое тело И насчет четыре он уже кастовал рывок Паучки неслись к ним, как текущая вода. Остальные побледнели от страха. Группа «Пью в одиночку» по большому счету умирала из-за этих паучков. Каждый паучок мог нанести приличное количество урона игроку, и когда несколько из них взрывались, это могло их моментально убить. Однако иметь с ними дело было легко. Вам надо просто бегать вокруг и стоять за пределами радиуса их действия. Лули вводил паучков вокруг босса. Через несколько секунд паучки начали взрываться один за другим. Брис Лазурного моря, в свою очередь, уже начал призывать остальных начинать бить босса снова. Испытав это однажды, они делали это с намного большим спокойствием, когда босс делал это снова. Во второй стадии, когда хп босса опустилось до 5%, он, как и ожидалось, вошел в состояние берсерка. Северная кошечка усердно продолжала лечить. В дополнение, бриз лазурного моря имел на руках зелье. В конце концов, режима берсерка-босса оказалось недостаточно. И, издав последний крик, он мертвым упал на землю. Лули уже был на грани поднятия уровня. Все его тело засветилось, когда его шкала опыта полностью заполнилась, подняв его до четвертого уровня. «Могу я обобрать тело?» Он сделал глубокий вздох, сильно желая узнать, что за предметы выронит босс. «Стой!» — в один момент сказали Брис Лазурного моря и Северная кошечка. Пью в одиночку и Северная мечта не сказали ничего. Тем не менее, они выглядели обеспокоенными. «Что такое?» «Ты уверен, что хочешь обобрать его?» — быстро сказала Северная кошечка. «Все это время твои роллы ни разу не достигли двадцати». Насчет этого им выпало не так много бронзовых вещей. Их было всего лишь три, но у них было много обычных вещей и материалов. Среди нескольких случившихся прокруток, хоть Лули без сомнения действовал лучше всех, его роллы были 6, 13 и 2. Он не получил ни одной части снаряжения. Только из-за того, что у меня выпадали низкие числа, не означает, что я не могу обобрать тело. «В целом, когда я обираю тела, я нахожу хорошие вещи», — сказал Лули мрачно, пытаясь защитить себя. Много лет назад жил некто по имени Лайфен. Он получал удовольствие, служа другим и пропуская перед собой людей. Лули, очевидно, был тем, кто пострадал ради блага других. Когда он обирал, он всегда находил хорошие вещи, но никогда не мог выиграть в роллах. Другие были полны сомнений, но они не хотели заставлять краснеть лидера их команды. Все просто подумали, что все будет в порядке, если ему в этот раз не повезет. После долгого пристального взгляда Лули медленно, на корточках, приблизился к боссу и поднял над ним обе руки. Серебряный светлый арбалет, сталь, урон 12-20, ловкость 3, скорость атаки 1, Требуемый уровень 4, прочность 16 из 25. Стальное оружие, вероятно, первое в игре, но, к сожалению, это был арбалет. Хотя арбалет мог быть использован классами ближнего боя, только в руках охотника он мог раскрыть свой настоящий потенциал. Другие люди могли использовать его только для отвлечения. Это не магический посох. Какая неудача! Северная кошечка не могла сдержать свое разочарование. «Пожалуйста, у тебя уже есть бронзовое оружие. Я все еще использую обычное, а ты жалуешься, что это не магический посох». У Северной мечты на лице была написана злость. Теневая накидка. Бронза. Две защиты. Интеллект плюс один. Требуемый уровень три. Прочность четырнадцать восемнадцать. И одно зелье. Это все. Глаза друида, северной кошечки и чернокнижника пью в одиночку, немедленно засветились. Хотя накидка была просто общим снаряжением, шанс выпадения накидок был невероятно мал. Они никогда раньше не видели даже обычной накидки. «Изумрудная паутина, которую ты хотел, не выпала?» Северная мечта была немного разочарована, но ей было интересно, чем точно был материал, который хотел Лули. «Шанс выпадения низкий». Лули не впал в уныние. Серебряный светлый арбалет. Три профессионально специализированных предметов на ролл. Я просто начну. 23 очка. Пфф. Северная мечта засмеялась и с легкостью заролила 87. Это должно быть моим. Просто, чтобы вы знали, ребят. Старший брат, морской брис не только красив, но еще и мощно ролит, самодовольно сказал брис Лазурного моря. 99 очков!» «О мой, он не шутил!» Все кровожадно посмотрели на него, думая, не от неба ли пришла его удача. Брис Лазурного моря тоже был удивлен и засмеялся. «Разделите его между собой. Три очка ловкости вам полезнее, ребята. Расценивайте это как плату за ваше сострадание». В рассвете каждая профессия могла одеть оружие дальнего боя. Физические профессии одевали арбалеты, магические одевали магические жезлы, и другие профессии имели свое собственное дальнобойное снаряжение, как тотем шамана или святой завет паладина. Затем Лули быстро одел его на себя. Его недавнее поднятие уровня позволило ему сделать это. — Ребята, вы уже обменялись кольцами? — сказала северная кошечка. — Я и не думала, что вы... «Состоите в таких отношениях», — испорченная девчонка. Затем Пью в одиночку успешно заролил накидку. Северная кошечка была в ярости, решив попрактиковаться ролить, когда она вернется. Они продолжили двигаться вперед, и с увеличенным уровнем и новым снаряжением не прошло много времени, прежде чем они встретили финального босса — Манделина. Мандалин был крупным пауком с человеческим лицом, и его защищали восемь стражей. Сложность этого босса заключается в этих стражах», — Лули вспомнил его прошлый опыт и сказал. «Урон этих стражей не меньше, чем у самого босса, и у нас нет выбора, кроме как уничтожить их всех», — Брис Лазурного моря засмеялся. «Это также значит, что мы можем вырубить их только по одному?» «А ты умён?» Лули не ждал, пока он заважничает, и продолжил. «Но агра у этих стражей очень чувствительная. Если мы заагрим одного, мы должны будем встретиться со всеми восемью. Если мы попробуем забайтить их, как обычно, у нас нет шанса взять только один». «Если ты знаешь это, может, ты знаешь и решение?» Пью в одиночку был полон уверенности в Лули. Восемь элит бродили вместе, и если не существовало никакого легкого пути, то у них не было решения этой трудной проблемы. «Я приведу их, а вы, ребята, стойте сзади, пока мы не зайдем за угол. Тогда они не будут ловить агро». Лули сменил свое оружие, достав недавно приобретенный стальной арбалет. Шанс на выпадение арбалетных болтов был высок. В сумке у каждого обычно лежало их более сотни. Они в основном использовались как средство для отвлечения или приманки. Все остальные отступили назад, высунув головы из-за угла. Им всем было интересно, что собирается делать Лули. Лули просто отправил стрелу в одного из стражей. Босс не двинулся, но восемь стражей немедленно завыли и понеслись в его направлении. Лули повернулся, чтобы убежать, и несся до тех пор, пока не достиг угла, затем остановился. Восемь Стражей потеряли Агра и повернулись назад, чтобы уйти. Лули затем прошел вперед несколько шагов и выстрелил в последнего Стража. Все восемь повернули свои головы, чтобы погнаться за ним еще раз. Это происходило снова и снова. Шаг туда, шаг обратно. «Это бесполезно, братан, что ты делаешь? Ты хочешь, чтобы Стражи умерли от истощения?» Устав от ожидания, спросил Брис Лазурного моря, не видя никаких положительных результатов. Лули проигнорировал его и продолжил делать то, что делал. Наконец, когда терпение всех уже истощилось, Лули выстрелил, и в этот раз только один страж повернул голову. Все остальные вернулись к боссу. «На что уставились, ребята? Бейте!» Глава 14. Первая зачистка. Каждого из восьми стражей нужно выдергивать так приличное количество раз, прежде чем они могут быть убиты. Хотя это казалось очень проблематично, но по факту это не занимало так уж много времени. Более того, этот метод делал трудного босса легким. Что до самого босса, после того, как все стражи умерли, его хп быстро упало. «Держитесь!» До сих пор еще не было всемирного уведомления. Мы наверняка первые, кто зачистит подземелье. Это вопрос получения входа в исторические записи. Я чувствую себя слегка взволнованным. Бессвязно пробормотал Брис Лазурного моря. Он не просто был слегка возбужден. По факту он был перевозбужден. Он почти заехал Лули по лицу своим щитом. Просто ради забавы в рассвете была историческая запись. Кроме записи некоторых событий из прошлого НПС, она также записывала действия игроков. Конечно, чтобы быть записанным туда, событие должно быть достаточно крупным. Когда речь зашла об исторической записи, другие игроки тоже начали волноваться. Слаженная работа между ними начала превращаться в путаницу. Северная кошечка использовала лечение дважды, впустую потратив несколько очков магии. «Спокойней, спокойней! Если мы еще протянем, то сможем сделать рекорд!» Лули напоминал всем, весь в поту. «Осторожней с областью действия и атаки!» Только тогда все обратили внимание к боссу, но не прошло еще и трех секунд, как северная кошечка снова выкрикнула. «Я слышала, что когда подземелье зачищается в первый раз, каждому дается предмет, не считая просто выпавших. Это правда?» «Ай, лечи, лечи!» Когда лечение прекратилось, босс как раз сделал сильную атаку. Бриз Лазурного моря был шокирован и начал визжать. «Итак, все снова пришло в беспорядок». «Это должно произойти», — ответил Лули, похоже согласившись с тем, о чем говорила Северная Кошечка. «Улучшение Кольца Всевышнего до Кольца Всевышнего-2 имело два условия — находиться у жертвенного алтаря и иметь подходящий материал». Жертвенный алтарь находился в шепчущем лесу. Монстры вокруг леса не были проблемой. Если ты собрал все предметы, можно было срезать. Однако, чтобы улучшить его сейчас, требовалось семь редких предметов. Все эти предметы также имели очень разнообразное использование, так что никто не продал бы их в магазин. «Лули» Планировал изучить профессию ремесленника, чтобы создавать ювелирные изделия. Для поднятия его до промежуточного уровня требовались две изумрудные паутины. В общем, это значило, что ему нужно 12 изумрудных паутин. Кто знал, может быть босс выронит сколько-нибудь, или человек, получивший их, захочет продать их, пока он думал, хп босса опустилось до 5%. Брис Лазурного моря снова выкрикнул предупреждение. «Он входит в Берсерк! Лечи! Вай! Его урон довольно большой! И удар щитом промазал! Лечи, лечи!» Берсерк босса был ожидаем. Большинство боссов в рассвете впадают в Берсерк в последний момент, если, конечно, вы не убьете боссов в очень короткий промежуток. Но с их текущим снаряжением это было невозможно, и Берсерк боссов имел сильное сопротивление навыкам контроля. Дополнительный урон, скорость атаки и агрессия в Берсерке значительно увеличивали силу босса. Бриз Лазурного моря, изначально державшийся против босса твердо, как гора, был оттеснен назад. На его теле были красные подтеки. Это были явные следы крови. «Главный танк немного отступил назад! Друид, кастуй связывание!» Голос Лули все еще был спокойным. Оно не прошло. Северная кошечка бестолку попыталась прочитать свои навыки без особого эффекта. Но это не было чем-то новым для нее. В конце концов, она вернулась к лечению Бриза Лазурного моря. Бриз Лазурного моря получил удар и был связан. Он поднял голову, чтобы выпить восстанавливающее ХП зелье. Его ХП в основном восстановилось, и он немедленно ринулся обратно в битву. Лули сделал вдох, Его кисть вывернулась, отправив, казалось, в случайном направлении кинжалы. Показатели урона начали вылетать один за другим, и остальные, наблюдавшие за ним, были так поражены, что почти забыли атаковать. Если посмотреть внимательно, выглядело так, что каждый раз, когда он бил, он не использовал всю свою силу, делая достаточно, чтобы увеличить до максимума количество его атак. Эта техника не была чем-то, что сделал Лули. Она была разработана знаменитым игроком рассвета, богиней водная фея. Красотки в рассвете были по-настоящему красивы, но тех среди них, кто был экспертом, было очень мало. У Северной Мечты, например, была отличная фигура и привлекательное лицо. Но ее техника была в лучшем случае второсортной. Однако это не было законом. Были два значительных исключения, одним из которых была водная фея Вор. Водная фея была легендой в рассвете. Во-первых, она была красивой, но еще и была экспертом. Более того, и что наиболее важно, она была богата. Когда другие только искали их первые легендарные вещи, половина ее тела уже была обмазана легендарками. Для нее деньги были просто цифрами. Если было что-нибудь, что она хотела, она просто платила за это. С таким хорошим снаряжением ее урон был, естественно, невероятно высок. Говорили, что обычная атака водной феи была сравнима с главными силами Большого Торгового Союза, использующими вместе завершающий навык вора. Лули лично видел, как водная фея использовала навык. Это была невероятная сцена, которая могла быть описана только как срезание углов. Взять, например, один из сложных навыков – костяной укол. Когда этот навык использовали, это было очень красиво, с преувеличенным действием и высоким уроном. Как правило, каждый вор, который хочет наносить максимальный урон, будет внимательно следить за каждой деталью. Однако, если говорить о водной фее, она исполняла только наиболее важные части. Из-за этого навык не мог провалиться, но также не достигал высокого выполнения навыка. Пока другие люди использовали 3 секунды, чтобы сделать костяной укол, она могла сделать его меньше, чем за секунду. Но так как ее снаряжение было сумасшедшим, разница в уроне была небольшой если говорить о настоящем времени, когда было не так много навыков, Лули мог увеличить частоту атак, но результат этого в основном не был хорошим. Босс в Берсерке имел менее чем 800 хп, и после этой череды ударов они уже отняли половину от его оставшихся хп. Однако положение не выглядело хорошим. Брис Лазурного моря был вынужден снова отступить и не мог пить зелье из-за сопротивления зелья. Северная мечта! Кастуй рывок! Пью в одиночку, остановись, ты уже еле живой. Лули механически следил за ситуацией, его голос был монотонным. Стой прямо, у босса осталось совсем немного хп, но не жадничай. Пью в одиночку стоял в стороне от босса, но время от времени он ловил агро. Рывок северной мечты также не прошел через сопротивление босса. «Еще более удручающим было то, что Брис Лазурного моря неожиданно снова получил сильную атаку, и его ХП утекало быстро!» «У меня почти не осталось маны!» — северная кошечка топнула ногой, ощущая беспомощность. «Мана» была сленговым словом, обозначавшим «очки магии», использовавшиеся для чтения навыков. «Это конец!» — Лули улыбнулся. «Когда тень исчезла...» И он использовал коварный удар из маскировки. Босс сразу же был успешно оглушен. Позади босса он воткнул кинжал в его затылок со всей своей силы. Система. Теневой удар. Выполнение навыка 86%. Нанес 100% урона навыка. Оглушил на 0,8 секунд. Затем босс вышел из оглушения. И сразу же закричал. Прежде чем рухнуть без движения на свои восемь ног. До того, как он смог сделать хотя бы вздох, Лули получил системное уведомление. Почетный игрок, ваша команда успешно зачистила подземелье логово пауков. Элита, система сейчас сделает всеобщее уведомление. Хотите ли вы, чтобы ваше имя было озвучено? Глава 15. Боевые трофеи. «Разумеется, мы хотим объявить наши имена», — громко сказал Брис Лазурного моря. «Или ты хочешь скрыть их?» «Некоторые люди боятся известности. Как только твое имя высветится в глобальном уведомлении, появится множество людей, ищущих, как бы добавить тебе проблем». Лули думал совсем иначе. Реальный мир и мир виртуальный были разными. Расплата за преступление была значительно ниже. Лули вспомнил бедного ребенка, которого звали «Скандальная поэзия» в его прошлой жизни, и который появился в глобальном уведомлении. Из-за этого его задирали другие игроки, и он не мог покинуть начальную деревню несколько месяцев. Даже такой сильный вор, как «Водная фея» была забита толпой после того, как «Я, богатый богатей» назначил за ее голову награду в 100 тысяч настоящих денег. Репутация первых людей, которые зачистили подземелья, была бы хороша для большой организации, но для группы случайных людей она была бесполезной. Это только добавило бы им проблем. «После того, как твою личность выявят, Большие Союзы все будут отправлять тебе свои предложения». Пью в одиночку предполагал, что такой мастер, как Лули, не останется в Союзе Звездной Луны, Великая Гегемония также боялась того, что на нее будут смотреть сверху вниз. Я не планирую вступать в какой-либо союз. Я планирую быть профессиональным игроком. Неважно, во что верили другие люди, у Лули не было намерения вступать ни в какие союзы. Хорошее обращение внутри союза было неплохо, но хорошие вещи не падают с неба. Если ты чего-то хотел, ты должен это заработать. Вступление в союз будет значить, что он будет зарабатывать деньги для них. Темпы роста рассвета были очень большими. Даже игровые компании не сумеют предсказать его рост. Целая индустрия будет сформирована вокруг игры и ее развития. И Лули будет способен сделать так много денег, что он даже не сумел бы их потратить. «Если ты хочешь быть профессиональным игроком...» «Тогда ты обязан быть знаменитым», сказал в шутку Брис Лазурного моря. «Не говори «нет», ты вел команду во время зачистки подземелья. Если об этом узнают, определенно появится много людей, которые захотят тебя завербовать. Профессиональные игроки очень ценны». Лули наморщил лоб, не способный найти ответ и пытаясь осмыслить, каким образом этот парень, обычно думающий не слишком быстро, смог прийти к таким убедительным аргументам. В действительности, это имело место и в его предыдущей жизни. Топ-игроки на деле не осмеливались кого-либо оскорблять. На самом деле, им надо было беспокоиться именно об обычных людях. Даже водная фея, богиня-денежный мешок, попала в засаду, устроенную союзом Альянс Кровавой Стали. Эта великая воровка появлялась и исчезала, словно ветер, и в короткий промежуток была убита тысячу раз. Но Альянс Кровавой Стали действовал не в одиночку. Они имели влияние на другие крупные организации. «Если изумрудная паутина выпадет, что мы получим за то, что отдадим ее?» — серьезно сказал Пью в одиночку. «Мы с Северной Мечтой хорошо известные игроки. Если мы отметимся в игровой истории, это окажет огромное влияние на развитие нашего союза. Если тебе позже понадобится наша поддержка, Мы определенно не пожалеем усилий. Лицо северной мечты тоже было исполнено надежды. Для союза получить опытного игрока было лучше, чем тысяча обычных игроков. Лули был подобным игроком, которому было предначертано всегда стоять впереди толпы. Однажды, когда он будет знаменитым, люди, естественно, вспомнят, что он зачистил первое подземелье вместе с членами великой гегемонии. Это было все равно, что навесить их... Значок на Лули. Лули горько улыбнулся и покачал головой. Он не хотел сейчас становиться центром внимания, но в то же время он не боялся общественного мнения. Система. Под лидерством Лули, Брис Лазурного моря, Северная мечта, Пью в одиночку и Северная кошечка стала первой командой зачистившей подземелье логова пауков. Элита. Оно было просто и банально. Но на нем были имена каждого. Следующим было получение опыта за зачистку подземелья. Из-за того, что это была первая зачистка, не только удвоился весь опыт, но наградой также было дополнительное снаряжение. Лули посмотрел в свою сумку и увидел, что он получил кинжал. Поцелуй королевы пауков. Бронза. Урон. 8-15. Ловкость. Плюс 2. Требуемый уровень. 3 Прочность 18 из 18. Урон одноручного оружия не мог сравниться с таким у двуручного магического посоха, такого как Шептун. Однако оно добавляло 2 очка ловкости, что делало его равноценным бронзовому снаряжению. Остальные также проверили их награды и их лица засияли. К несчастью для Лули, его не наградили материалом, который ему требовался. «Давайте посмотрим, что выпало с босса». Северная кошечка страсть как хотела обобрать босса. Остальные посмотрели на Лули, не зная, хотел ли он обобрать его. Текущие игровые правила гласили, что если не было особого соглашения, лидер обирает тело и распределяет добычу. «Давайте, вперед», — небрежно сказал Лули, покачав головой. Его слова были слишком необычны, и никто им не поверил. О -о -о! В первый раз, когда они убили босса, который имел небольшой шанс выпадения чего-то хорошего, он был как восторженная маленькая девочка, отказывающаяся отдать вещь. Внезапно устройство связи Лули начало беспрерывно вибрировать. Это было ожидаемо, но он не знал, что люди так быстро реагируют. После быстрой проверки он обнаружил, что это все были запросы в друзья. Лули немного подумал, затем отклонил все предложения дружбы. Он решил не добавлять никого. Даже хотя он мог делать деньги на открытии сундуков сокровищ, наиболее важной вещью сейчас был кач. Он не хотел, чтобы его беспокоили так много людей. После того, как он избавился от всех запросов дружбы, осталось только две записи. Одна была чатом Союза Звездной Луны, а другая была от Квадратного Корня. Лули наблюдал, как Северная Кошечка проверяет свое снаряжение, пока открывал комнату чата. В тот момент, когда он зашел, он немедленно подвергся атаке беспорядочного хора из шести голосов. «Лули, ты сделал первую зачистку, верно?» Это был Аодзянь, президент Союза Звездной Луны. Мне просто повезло, ответил Лули. Накидка из паучего шелка, сталь, 5 защиты, интеллект плюс 2, телосложение плюс 2, специальный эффект, темный урон увеличивается на 10%, требуемый уровень 5, прочность 21 из 25. Шанс, что на сложности элита выпадет стальной предмет, не был высок. Так что, похоже, бонус за первую зачистку был, вправду, значительным. С другой стороны, Ау Цзань был так зол, что не мог говорить. «Что значит повезло? Это было элитное подземелье. Ты не нашел людей в нашем союзе, но вместо этого создал свою собственную команду игроков. У тебя что, нет чувства чести или гордости за наш союз?» «Пью в одиночку, вел и просто протащил меня с собой». Лули определил накидку для пью в одиночку. Это было типичное снаряжение чернокнижника или жреца. Как и ожидалось от предмета, выпавшего с босса, его характеристики были очень мощными. Ах ты! Как вы можете себе вообразить, состояние Аутзаня было ужасным. Не трудно было догадаться, что пью в одиночку был высокоранговым членом Союза Великой Гегемонии. Если он действительно был тем, кто вел их, тогда Лули не был бы назначен лидером команды. Вообще, лидером группы могут быть два вида людей: офицер или лидер команды. «Не вешай мне лапшу на уши, говори, что хочешь, но если ты добыл снаряжение, оно больше не под твоей ответственностью. Когда союз будет учрежден, ты можешь получить его в оружейной». Я, богатый богатей, очевидно думал в основном о снаряжении, которое может выпасть в подземелье со сложностью элита. Босс на самом деле выронил несколько хороших вещей. Второй предмет тоже был стального ранга. Кожаный доспех ткача, сталь, 12 защиты, ловкость плюс 4, сила плюс 2, требуемый уровень 5, прочность 7 из 25. По сравнению с предыдущим предметом, у него не было специального эффекта, однако это не обязательно означало, что он был плох. Количество защиты было в два раза больше, чем у предыдущего, и он добавлял 6 очков к лучшим характеристикам, хотя для вора это увеличение не имело особой практической ценности. Кроме этих двух, были еще две вещи, обе бронзовые, хотя их характеристики были хорошими, обе они не использовались ворами, поэтому они были разделены между другими игроками. После всего этого Лули небрежно отправил информацию о снаряжении в офис Союза Звездной Луны. Комната чата замолчала на секунду, затем настал хаос. «Я хочу накидку из паучьего шелка, никому не брать!» Быстро осознав, что то, что он сказал, было не слишком подходящим, я богатый богатей быстро добавил. «Подождите, пока я не заработаю немного денег, чтобы собрать золото. Наш Союз должен быть учрежден как можно скорее!» «Я думаю, пусть так и будет. Все начните собирать золото. Не бойтесь высоких цен. Вы будете вознаграждены», — вскоре сказал Ао Цзянь. «Лули, отдай эту стальную накидку богатею. Что до стальной кожаной брони, ты можешь пока носить ее». Глава 16. «Отвали!» «Упс, а в следующий раз предупреждайте пораньше. Все предметы уже розданы». Последний предмет, который нашла северная кошечка, был изумрудной паутиной. Настроение Лули было очень хорошим, и он сказал, не раздумывая, «Одно только взятие случайных игроков в подземелье я еще мог бы позволить, но ты еще и отдал им награду. Лули, у тебя что-то не так с головой?» В мире определенно были подобные люди, совершенно эгоцентричные и не считающие проблемой все то, что идет не так, как они хотят. «Отвали!» Его голос был безэмоционален, но сами слова были грубыми. В чате можно было услышать вздохи. Может, они не расслышали? Богатому богатею сказали «отвалить». Такого не случалось уже долгое время. В настоящее время в игре был час пик. И на предыдущее уведомление обратили внимание почти все, кто играл в игру. В союзе «Звездной Луны» было около 300-400 людей. И перед лицом всех этих людей игрок из «Золотой коллекции» говорил такое высокопоставленному игроку. «Отвали!» Навыки богатого богатея были посредственными, но он был богат и охотно тратил деньги. Он следовал за Аодзянем и играл в десятки игр, тратив каждой из них миллионы. Так что он, в конце концов, стал правой рукой Аутзаня. даже если люди, подобные квадратному корню, не сильно о нем беспокоились. И сейчас его достоинство было растоптано. Несколько секунд в чате была мертвая тишина, и все, что можно было услышать, было тяжелое дыхание. Глава союза, на удивление, молчал. На самом деле Аудзаню было даже весело. Последний раз, когда он рассчитывался с Лули, он потратил 25 тысяч реальных денег, чтобы заполучить единственную книгу навыка. Каждый раз, когда он мысленно возвращался к этому, он все больше чувствовал сожаление. Но с другой стороны, он также все понимал. По сравнению с этими богатыми людьми второго поколения, Лули был совсем иного сорта. Эта устная пощечина по лицу вполне могла бы быть направлена на Аоцзяне. Аодзянь посмотрел в сторону. Он качался с богатым богатеем. Не питая особой любви к богатому богатею, он почувствовал удовлетворение, видя его неудачу. Ладно, я, богатый богатей, был так зол, что не мог даже составить предложение. Не твое дело, с кем я прохожу подземелье. И не твое дело, кто в нашей группе получает предметы. И предметы, которые я выбираю для себя, это тоже не твое дело. Он не упомянул, что у него было больше 20 тысяч реальных денег на его банковской карте. Даже если бы у него не было, он бы не говорил о чем-то подобном, что может принести больше неприятностей. «Почему ты? Ты же знаешь, что я могу помешать тебе играть в эту игру». С ненавистью сказал богатый богатей, «Если тут и есть кто-то, кто может мне помешать, то это определенно не ты». Лули был не особенно силен в обмене оскорблениями, но он мог припомнить несколько людей из его прошлой жизни, которые вправду могли помешать ему. В то время его сестра заболела, и ему надо было продать все снаряжение, что он имел, ради денег. Но его обманули, и в результате он не только не получил свои деньги, но на него также устроили охоту несколько союзов. Раньше он убегал и умолял, но для него его любимая сестра была важнее жизни. Для других людей его жертва не казалась чем-то необычным. Они регулярно наблюдали такое по ТВ, которое выставляло это как развлечение. После перерождения Лули отказался опять идти на те же компромиссы. Даже если он не мог заработать деньги, чтобы купить шлем, он не будет вступать ни в какие союзы. Достаточно. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, а вот Цзянь вмешался. В ином случае на кону было бы достоинство союза. В это время союз был привилегией для его членов, и их эффективность была выше, чем у среднего человека. Если кто-нибудь обнаруживал, что у него было немного больше денег, и он был достаточно убедителен, то член золотой коллекции становился способен занимать более решительную позицию. Затем все больше и больше людей начнут следовать этому примеру. «За неделю я верну деньги за это нарушение. Вам не придется долго ждать». Лули не ждал, пока Ау заговорит, он быстро проговорил это и вышел из чата. Подняв голову, он увидел Брис Лазурного моря и других, которые, как он и думал, уже зачистили подземелья, но еще с беспокойством ожидали его. Затем он вспомнил, что все, что он сказал в чате, он сказал громко, и люди вокруг могли его слышать. «Все в порядке, Лули?» — вежливо спросил Брис Лазурного моря. Трое других людей тупо уставились на него, выглядя довольно странно. «Все в порядке». «Давайте выйдем из подземелья», — Лули экипировал свой кинжал. «Ты поссорился с Союзом Звездной Луны? И тебе нужно заплатить штраф?» Пью в одиночку сжал кулаки, откровенно спросив его. «Ага, что-то вроде. Они крепкие орешки. Сперва я думал, что смогу просто игнорировать их. Но я не осознавал, что был слишком нетерпелив», — Лули засмеялся. Он совсем не казался обеспокоенным. На самом деле штраф был не таким уж маленьким. Стоимость шлема и штраф вместе составляли около 60 тысяч. Это была по сути стоимость двух шлемов. Если ты захочешь войти в наш союз, мы заплатим твой штраф. Никаких других условий не будет. Все, что тебе придется делать, это проводить наших людей по подземельям. «Если тебе что-нибудь понадобится, просто спроси. Мы не откажем». Пью в одиночку думал, что Лули был экспертом уже в тот момент, когда он достиг 80% выполнения навыка, и когда его кинжалы танцевали в атаке, как снежинки. Только когда система обнаружила, что они были первыми, кто прошел подземелье, он осознал, что недооценивал этого молодого человека, который казался простым, как валенок. Сила Союза была намного больше, чем сила одного человека. Лули понял это, когда Союз Звездной Луны отправил пять групп, которые отыскали книгу навыка «Трансформация в тюленя» за час. Если бы Лули был один, он бы не смог этого сделать. Лули требовалось огромное количество материалов, чтобы улучшить Кольцо Всевышнего. Если целый союз помогал бы ему найти эти материалы, это было бы намного проще. Но тут крылась проблема. Великая Гегемония была не слишком подходящим союзом для него. Его руководитель, Император Гегемонии, был очень амбициозной личностью. Но у него не было способностей поднять его союз на вершину. Возможно, он мог заполучить им немного славы в Теневом Царстве, но это будет слишком сложно в такой игре, как Рассвет. Они постоянно были под давлением нескольких крупных союзов, работавших вместе. Когда члены их союза покидали безопасную зону, их безжалостно атаковали. В этом месте все было просто и ясно. Но это не относилось к Лули, это не относилось к профессиональному игроку и это не относилось к Вору. Извини, я не планирую вступать в союз, но если в следующий раз представится возможность, мы можем еще раз перепроходить подземелье. Лули покачал головой. «Вы, ребята, продолжайте гриндить обычные подземелья. Они намного легче элитного уровня. Вы можете найти кого-нибудь, чтобы он пошел с вами, парни». Это было именно то, что он и ожидал. Пью в одиночку вздохнул и оставил эту тему. «Почему бы тебе просто не остаться и фармить с нами? Элитное подземелье имеет перезарядку в 3 часа, но обычные подземелья можно проходить когда угодно». Ты только что оскорбил Союз Звездной Луны, так что пойти покачаться сейчас кажется хорошей идеей. Мне надо кое-куда сходить. Вы можете продолжать, вежливо сказал Лули, но он уже принял решение. Остальные могли только беспомощно смотреть, когда он уходил. Какая жалость! Северная мечта заговорила. Пока мы не пришли, я думала, пью в одиночку преувеличивал. «Я никогда бы не подумала, что он сильнее, чем ты описывал. Я никогда не слышала раньше об этом человеке. Кажется, будто он пришел из ниоткуда». Ей было всего 20 лет, но она уже была опытным игроком. Некоторое время назад она изучила каждого существующего эксперта, но среди них не было никого, чей стиль был даже близок к стилю Лули. «Он сильнее, чем ты можешь вообразить». «Не недооценивай его», — сказал Пью в одиночку. «Хотим ли мы поделиться стратегией для этого подземелья?» — спросила северная кошечка, так как они еще не решили этот вопрос. «После успешной зачистки подземелья, кроме получения славы и снаряжения, также можно продать стратегию для его зачистки за большую сумму. Это было особенно важно для маленькой группы из случайных людей, вроде них» так как им не надо бояться, что Союз монополизирует этот ресурс. Люди из их Союза видели, что они сделали первую зачистку подземелья. Но так как никто из них не был лидером группы, ни один не спросил о стратегии зачистки. Император Гегемонии был сверхпринципиален. Когда они связались с Лу Ли, ответ был прост. Они могут воспользоваться ей, как хотели, но если выпадет изумрудная паутина... Им надо будет продать ее ему. Сейчас Лули осторожно двигался через леса, стараясь оставаться незаметным. В предыдущей жизни он слышал, что в лесу был рудник, и он хотел посмотреть, может ли он зайти. Там был НПС, в котором он был заинтересован. Глава 17. Шахта киноцефалов. Пока Лули осторожно продвигался, используя маскировку, Все остальные игроки Рассвета находились в шоке. У каждого в голове был один и тот же вопрос. Кто такой этот Лули? Лули был настолько скрытным, что никто даже не слышал его имя раньше. Уже были сотни тысяч игроков, которые купили игровой шлем, но ни один из них не знал, кем он был. Только несколько людей, которые видели, как он продавал бронзовое снаряжение и книгу навыка, запомнили его. Как выяснилось, этот казавшийся обычным вор добыл все это снаряжение не по чистой удаче. В рассвете было так много союзов и элитных групп, если у него не было каких-то навыков, то как иначе именно он, а не они, сумел зачистить подземелье? К настоящему времени не только команда «Лули» пыталась зачистить подземелье. В действительности были тысячи команд, пробовавших элитный уровень подземелья. Большие союзы из топ-10 союзов, такие как «Столица Славы», «Изморось», «Кроваво-Красный Флаг Войны» и так далее, все отправили как минимум 10 команд, чтобы попробовать зачистить подземелье. Многие из них сумели победить первого босса, но у второго босса было слишком много стражей. Они не могли пройти, пользуясь обычными тактиками, но они пытались снова и снова. Никто из них не ожидал услышать это системное уведомление. Если бы это была элитная команда другого крупного союза, это было бы допустимо. Однако об этом парне они никогда раньше не слышали. Очень быстро эта информация пошла по личным чатам высокопоставленных членов различных союзов. Северная мечта. Не неожиданность. Уверена, старшая сестра-водная фея знакома с ней. Женский персонаж, одетый в белое одеяние жреца, зачитала информацию, смотря на своего прекрасного тиммейта, которая наклонилась и использовала свой кинжал, чтобы отсечь паучью лапу. Эта женщина была красива как богиня, и она даже не посмотрела наверх, негромко прочистив горло в согласии. Прошла лишь пара дней, но люди уже начали создавать список красавиц. Ожидаемо, что старшая сестра-водная фея будет там, но почему «Северная мечта» выше в рейтинге, чем «Старшая сестра»? Громко поинтересовалась в удивлении другая напарница. Девушка-вор ничего не сказала» и положила отсеченную паучью ногу внутрь ее сумки. Затем она направила свой кинжал на ядовитую железу паука. Ее потрошение паука заставило ее холодную манеру держаться, казаться еще холоднее, заставив всех остальных нервно сглотнуть. «Пью в одиночку, и северная кошечка также состоят в великой гегемонии», жрец продолжила говорить. О бризе Лазурного моря информации немного, но он немного известен в Теневом царстве. Был промежуток, когда он стоял на вершине рейтинга уровня игроков. Вероятно, он эксперт, нанятый великой гегемонией. Что насчет Лули? Девушка-вор осторожно вынула ядовитую железу, не сумев удержаться от вопроса. «Мы ничего о нем не знаем», — жрец горько улыбнулась. «Быть может, я знаю кое-что, но не уверена, что это тот человек», — сказал, промедлив, один из людей в команде. «Я видел игрока с ником Лули, перед этим продававшего на улице вещи, и он тоже был вором, как и старшая сестра». «Говори». Вор, к которой обратились как старшая сестра водная фея, была невыразительной. Ее голос был приятен ушам, но она говорила короткими предложениями. Впрочем, ни один из остальных игроков не находил это странным. Это был один из легендарных игроков Союза Изморось водная фея. Она была не только в рейтинге красоток, но если бы существовал рейтинг экспертов, она точно была бы и в нем. Прошлой ночью он продавал вещи в долине лунной тени. У него было два бронзовых предмета, а также книга навыков. Игрок описал эти три вещи, которые продавал Лули, заставив каждого резко вдохнуть. Подобные книги навыков действительно существуют? Лицо водной феи было полно недоверия. Для того, кому нравилось драться в играх с другими игроками, она знала, насколько мощным был этот навык. Это был не просто АОЕ-навык контроля на 12 ярдов, но его длительность была невероятных 8 секунд. В настоящее время самым долгим навыком контроля была засада вора. Однако по сравнению с ним засада была ничем. Конечно, преимуществом засады было то, что оглушив цель, можно было беспрепятственно продолжать атаковать. Этот вор должно быть часть союза звездной луны. Отчитывающийся человек выглядел слегка смущенным этим. Но, видя, как они взаимодействуют друг с другом, не похоже, что у него хорошее отношение с людьми в нем. Как минимум, он не взял с собой людей из Союза для первой зачистки подземелья. Хотя водная фея была высокопоставленным членом, ее не беспокоили дела Союза, и она не слишком этим интересовалась. Миллионершу интересовали только эксперты. Она была заинтересована в экспертах, только для покупки хорошего снаряжения или для победы над ними. И теперь Лули попал в ее поле зрения. Другие союзы тоже раскапывали информацию о Лули, чтобы они смогли привлечь его на свою сторону или спросить его о стратегии для зачистки подземелья логова пауков. В данный момент Лули медленно продвигался к руднику. В лесу было много рудников, и этот был одним из них – Вокруг тут бродило много людей с собачьими головами, называвшихся киноцефалами, которые разнились от левел 8 до левел 10. Они редко роняли снаряжение, но всегда роняли много денег. Через день или два это место заполнится людьми. Лули пришел сюда не добывать деньги. Не то чтобы он был недостаточно силен, но зарабатывать деньги таким способом было слишком неэффективно. Кроме того, если он встретится за раз больше, чем с двумя врагами, он умрет. Используя маскировку, чтобы немного осмотреться, Лули наконец нашел НПС, которого он искал. Исследователь Таб, Стражник Долины Лунной Тени, левел 13, тяжело раненный. Приветствую, друг мой. Есть кое-что, в чем мне нужна твоя помощь. Таб сразу перешел к делу и выдал квест. Стоит заметить, что проведя свою команду на первую зачистку Логова Пауков, Лули в глазах НПС получил прибавление к имени. Лули – пионер Логова Пауков. Это было схоже с титулом, но не давало ему никаких бонусных характеристик. Однако, когда у него наберется достаточно репутации, НПС начнут принимать инициативу, выдавая ему квесты. Хотя пионер был низкоранговым прибавлением, оно все еще было символом власти. «Конечно, это будет честью для меня», — Лули слегка поклонился. Он был знаком с этикетом гораздо лучше, чем другие игроки. Тап в удовлетворении кивнул, вынул маску и передал ее Лули, говоря, «В одном из тоннелей шахты раздаются какие-то странные звуки. Пожалуйста, сходи». Посмотри для меня. Система. Вы получили задание. Проверка туннелей шахты. Ранг задания F. Награда за задание – одна серебряная монета. Это был самый обыкновенный квест с низшим квестовым рангом. Хотя награда за задание была приличной, за крупную сумму ее считать было никак нельзя. Вокруг бродило множество киноцефалов Level 8+, а Лули был лишь левел 4. Ключ – Заключался в маске в его руках. Маска киноцефала. Этот предмет заключает в себе загадочную магию иллюзии, заставляя носителя выглядеть как киноцефал. Лули надел маску и мгновенно трансформировался в киноцефала-солдата. У него была свирепо выглядящая собачья голова, Мускулистое тело, одетое в слегка оборванную кожаную броню, и он держал грубую деревянную дубинку. С этой маской Лули даже не требовалось больше использовать маскировку. Прямо вот так он прошел мимо группы киноцефалов. Они тупо посмотрели на него, но никак не отреагировали. Если бы тут был кто-нибудь еще, он бы увидел совершенно независимого киноцефала, забирающегося в туннель шахты. Все киноцефалы, мимо которых он проходил, вели себя так, будто даже не видели его. В туннеле шахты было гораздо темнее, и внутри работало множество киноцефалов. Однако их было не так много, как снаружи, и большинство из них добывало киркой руду. Практически все они работали отдельно друг от друга. Лули проигнорировал их и прошел дальше в туннель. Глава 18 Медная руда высшего качества. Лули был тут не для убийства киноцефалов. Система получения опыта в рассвете давала бонусный опыт за убийство монстра выше игрока по уровню. Убив монстра, который был на 1-3 уровня выше, игрок получал дополнительно от 5 до 15%. Однако для убийства монстра выше, больше, чем на 3 уровня, Бонус составит 10%. Более того, если монстр был больше, чем на 3 уровня выше, чем игрок, наносимый урон сильно уменьшался, так что даже нанести урон этим монстрам было почти невозможно. Так что очень немногие пытались убивать монстров, которые были более чем на 3 уровня выше их. Это было, чтобы богатые люди не получали слишком большое преимущество, нанимая людей. все таки если группа людей атаковала монстра невероятно высокого уровня и давала богатому боссу сделать последний удар, этот богатый босс сможет получить 20% всего опыта. Если бонус был бы слишком высок, такой метод нарушал бы баланс. Туннель шахты все кружил и сейчас был уже очень высоко. На земле лежало множество камней, перемешанных с поблескивающими кусками руды. Все они были рудой низшего качества и стоили примерно по одному медику каждый. Они вдобавок были довольно тяжелыми, так что Лули полностью их проигнорировал. Через минуту ходьбы он поднял глаза. В одной из стен было углубление, и, похоже, в нем было спрятано что-то прямоугольной формы. Неподалеку Киноцефал ударял в стену своей киркой. Каждый раз после того, как он пару раз ударял в стену, он оборачивался, чтобы посмотреть на прямоугольный предмет, как будто он торопился. Лули сделал несколько шагов назад, снял маску и использовал маскировку. Этот киноцефалус был левел 9 и на целых 5 уровней превосходил Лули. Когда Лули приблизился, киноцефал... Прекратил ударять в стену и огляделся, пытаясь определить, что заставляло его чувствовать неудобство. Лули изо всех сил старался успокоить свое сердце и бесшумно атаковал. Успешная засада. Теперь у него было 4 секунды, чтобы атаковать первым. Лули не использовал теневой удар, хотя этот навык он использовал чаще всего. Для него больше не было трудным достигнуть 80% выполнения навыка и выдать оглушение на одну секунду. Вместо этого он на протяжении этих 4 секунд использовал обычные атаки -⁇ Минус 6, -минус 7, -минус 6. Урон, который он наносил, был просто жалким. Нынешний Лули имел не только кольцо Всевышнего, но и две стальных вещи броню и арбалет а также три бронзовых вещи, одной из которых был его кинжал. С подобным снаряжением он должен был наносить минимум вдвое урона, но разница в 5 уровней была слишком большой. Однако это не значило, что Лули был не способен убить этого обычного монстра level 9. Меньше чем за минуту Лули убил киноцефала, 300 опыта, что он получил, были неплохи, но в процессе он использовал базовое зелье здоровья. Когда он, наконец, вытащил прямоугольный предмет, зелье, которое он только что использовал, уже не имело значения. Шкатулка с сокровищами. Внутри лежала куча монет. Согласно системному уведомлению, в общем, там было 43 серебряных монеты. Зачистка подземелья элитного уровня, не включая босса, принесла бы примерно такое же количество денег. Однако эти деньги будут разделены между пятью людьми, так что эти 43 серебряные монеты были для Лули приличным состоянием. Теперь у Лули было где-то 60 серебряных монет. В реальной жизни они стоили где-то 1000 долларов. Ранее, даже работая прислугой, Он не смог бы заработать такое количество денег за месяц. Шкатулки с сокровищами обычно содержали два предмета. Лули покопался и нашел что-то, что выглядело как обруч. Это был браслет. Лули был в восторге. Браслеты отличались от наручей. Каждый мог экипировать наручи, но носить браслеты которые заменяли наручи, могли только женские персонажи. Из-за того, что они предназначались только для части игроков, они были гораздо более ценными. В качестве подарка браслеты были даже лучше, чем кольца. Браслет звездочета «Бронза» интеллект плюс 4 увеличивает пространство в сумке на 6 мест. Требуемый уровень левел 5, прочность 20 из 20 Тут же Лули ощутил, как на него посыпалось море монет. На рынке сумку с шестью местами можно было купить за 80 серебряных монет. Этот браслет не только увеличивал пространство в сумке, он не занимал ни один из слотов сумок игрока. Также он давал 4 бонусных интеллекта, что просто сведет людей с ума. Жрецы, маги, чернокнижники, друиды, шаманы – Все профессии, которым нужен был интеллект, будут хотеть эту вещь. А еще этот браслет выглядел невероятно красиво. Звездочеты были особым типом магов, и отсылка к звездочету определенно отсылала к высшему звездочету Соляриану. Она была высшим эльфом и благороднейшей из благородных, любившая прекрасные и дорогие вещи. Браслет, очевидно, отражал это. Хотя эта вещь стоила не так много, как книга навыка «Кольцо льда», если он встретит богачку, которая отчаянно захочет ее, он сможет продать ее как минимум за 5 золотых монет. Представь, если твоя девушка или жена посмотрит на тебя щенячьими глазами. Сможешь ли ты на самом деле сказать «нет»? 60 тысяч в реальном мире выглядят большой суммой денег, но я уже жил такой жизнью раньше, и я не пойду обычным путем. «Я определенно буду способен зарабатывать столько за неделю». Подавляя волнение в своем сердце, Лули продолжил идти. В этом туннеле было определенно больше, чем одна шкатулка с сокровищами. В своей прошлой жизни Лули прочитал гайд для поднятия уровня навыка вора «Взлом». Этот гайд утверждал, что тут было много низкоранговых шкатулок с сокровищами. Через недолгое время он увидел еще одну шкатулку с сокровищами. В глазах Лули его сырой и пыльный вид не мог скрыть золотой свет, которым он сиял. Другой вещью был щит для воинов-защитников. Он не только давал прекрасную защиту, но также и три телосложения. Хотя он не был так хорош, как и браслет, он все равно стоил много. Для команды, которая забирает боссов в подземелье, ХП и защита основного танка была одним из решающих факторов. «Лули, мы добыли изумрудную паутину! Где ты сейчас? Мы отдадим ее!» Пью в одиночку отправил ему голосовое сообщение. «Просто отправь ее мне! Никогда бы не подумал, что вы зачистите еще одно подземелье элитного уровня так быстро!» ответил Лули. «Кто угодно мог посылать вещи в гостиницу. Отправка стоила 5 медных монет, что было не так много. «Эх, ты выключил прием в друзья?» «Наш босс попросил меня поблагодарить тебя. Если бы не твое руководство, мы бы никогда не узнали о бафе в ручье или как забрать босса в конце. Кто знает, когда бы мы наконец сумели зачистить это подземелье», — серьезно сказал Пью в одиночку. «Как много команд у вас работает в этом подземелье?» — спросил Лули. «У нас всего 10 команд. Все они выше левел 4, но лишь 4 команды зачистили подземелье». И только одна команда нашла изумрудную паутину. Шанс ее выпадения ну слишком низок. Плюс снаряжение, которое они добыли, было все довольно средним. Пью в одиночку беспокоился, что Лули мог подумать, что они оставили немного для себя, так что объяснил в подробностях. «Это вполне нормально. Продолжайте трудиться». Лули не стал дальше болтать и вернулся к поиску шкатулок с сокровищами. Вскоре Лули выяснил, что тут было не так много шкатулок, как он ожидал. Внимательно все обыскав, он удостоверился, что их всего три. Три шкатулки с сокровищами с временем обновления в 24 часа. Только дураки с бездной времени будут пользоваться таким методом, чтобы повышать их навык взлома. На самом деле это было из-за изменений, о которых Лули был не осведомлен. Лули надеялся на свой опыт из прошлой жизни. Однако многие вещи изменились с начала игры к тому моменту, когда он начал играть. Например, чтобы утихомерить бесчисленное множество недовольных воров, компания позднее увеличила количество шкатулок с сокровищами во многих локациях. Разумеется, шкатулки с сокровищами в этих местах были довольно посредственными. Эта шахта была одним из таких мест. В нынешней шахте... Было лишь три шкатулки с сокровищами. Третья шкатулка с сокровищами содержала посредственную бронзовую вещь, а также кусок медной руды. Его качество достигало 86, и его ранг был высшего качества. Минералы и руда имели 4 уровня качества. Обычное, хорошее, высшее и превосходное. Руду хорошего качества было не так трудно отыскать, Но нахождение руды и минералов высшего качества зависели только от удачи. Если человеку повезло, он мог найти такую с первым же взмахом кирки. Если нет, он мог найти ее через два года. С этой медной рудой высшего качества у Лули внезапно сформировался новый план. С этой рудой он будет способен получить хороший квест. Глава 19. Ошеломление. Однако... Прежде чем приступить к этому квесту, он завершит тот, который у него есть сейчас. Лули уже оббежал вокруг всей шахты и завершил квест, который дал ему тап. Несколько киноцефалов-магов собрались вокруг алтаря, взывая к своему богу. Все верно, своему богу. Киноцефалы в рассвете были низшими созданиями. Но они глубоко верили, что они были избраны величайшим злым богом, Сараном. Киноцефалы магии читали, совершая жертвоприношение. «О, великий Саран, снизойди до нас своим неизмеримым великолепием и уничтожь этих заносчивых эльфов!» Когда Лули вернулся к исследователю Тапу, он описал этот алтарь, завершив квест. Изначально Лули хотел задержаться с выполнением квеста. Так он смог бы использовать маску еще несколько дней. Однако жалко было, что ночью маску бы забрали, и Лули получил бы штраф в уменьшении репутации за невыполнение квеста. К счастью для Лули, игроки начинали брать такие квесты после левел 8. Для левел 4 Лули 300 опыта, были огромным количеством. Он поднялся до level 4 в подземелье и получил опыт за двух боссов. Добавив опыт за зачистку подземелья, бонусный опыт за первую зачистку, а также опыт за квест левел 8, уровень Лули поднялся до level 5. Левел 5. В настоящее время большинство игроков были еще Level 4 и лишь некоторые. Исключительные игроки были левел 5 или даже левел 6. Из этих людей Лули знал только Брис Лазурного моря. Если и были другие наркоманы-качеры, их было мало. Для того, чтобы приобрести Кольцо Всевышнего, Лули потратил некоторое время. Он также использовал много времени для зачистки подземелья и для путешествия к этой шахте сквозь лес. Внутри шахты он потратил более часа, выискивая шкатулки с сокровищами. Во время этих двух дней, как минимум половина времени была потрачена на беготню. И все равно уровень Лули был сравним с уровнем экспертов. «Подожди, мой сородич. Уверен, ты можешь видеть, что я тяжело ранен и не могу вернуться в деревню!» НПС Этап окрикнул Лули. Сердце Лули упало. Может ли быть, что ему придется отводить этого раненого эльфа обратно в деревню? Квесты на сопровождение были в рассвете довольно обычны и требовали от игрока защищать персонажа или предмет до места назначения. Игроки всю дорогу сражались с монстрами, а иногда даже с НПС. И это место было наполнено монстрами level 8. Худшим было то что квест сопровождения было нелегко отклонить. Если вы его отклоните, НПС воспримет это, как если бы игрок бросил их умирать. Это было особенно плохо для Лули, так как исследователь ТАП был его сородичем. Понижать его репутацию у эльфов было бы ужасно. «Уважаемый сородич, можете вы, пожалуйста, отнести это письмо» К Капитану Стражей Долины Лунной Тени Каролине. Видимо, у этого исследователя Тапа было немного ума, и он милосердно избавил Лули от смерти. Однако, как черт возьми, он написал письмо Лули без ничего. К тому моменту, как Лули вернулся в Долину Лунной Тени, уже стемнело. Сначала Лули направился к учителю по его профессии. Вор Левел 5 и Вор Левел 4 – были из двух разных миров, из-за навыка владения двумя кинжалами. Владение двумя кинжалами. При использовании двух кинжалов физический урон плюс 40%. Шанс успешной атаки, навыка, плюс 5%. Мастерство, один из тысячи. Хотя на низких уровнях вторичный урон не мог быть максимальным, дополнительные 40% были не так уж и плохи. Более того, при обычной атаке одновременно атакующие два кинжала иногда могли казаться багом на скорость атаки. Навык владения двумя кинжалами не только значительно увеличивал атакующую мощь воров, но также имел скрытый навык – парирование. Второй кинжал мог быть использован для парирования вражеских атак. Можно было парировать даже некоторые магические атаки. Если парирование проходило успешно, получаемый урон сильно уменьшался. Разумеется, парирование зависело по большей части от опытности и чувства битвы использующего. Далее были еще два навыка, которые можно было изучить. Ошеломление. Мгновенное действие. Время перезарядки 10 секунд. Выводит цель из строя. Максимум на 20 секунд может быть использована только в состоянии маскировки и только на гуманоидную цель, находящуюся вне битвы. Любой урон, нанесенный цели, ведет к ее пробуждению. Одновременно можно вывести из строя только одну цель – мастерство один из тысячи. В отдаленном будущем на официальном форуме будет тема, посвященная ругательству самого мерзкого навыка в рассвете. Никто не мог защититься от воровского навыка ошеломления, находящегося в топе рейтинга навыков. Представьте, вот вы делаете квест и внезапно обнаруживаете, что совершенно не можете двигаться. Чёрт возьми, разве в виртуальной игре можно лагать? Прежде чем вы можете осознать, что происходит, ваше ХП начинает исчезать. Также вполне возможно, что господин вор не захочет вас убивать. Но это зависит от настроения господина вора. Особенно часто от этого навыка страдали игроки женского пола. Конечно, все, что могли делать воры, это смотреть. Они могли смотреть на грудь, задницу, лицо и так далее. Но как только они прикасались, система позволяла женщинам отомстить. И после этого вы возвращались назад, на точку возрождения. Был еще один навык, который изучил Лули. Удар в спину. Удар в спину. Мгновенное действие. Время перезарядки 30 секунд. Удар в спину врага наносит 150% от урона снаряжения. Для атаки нужно находиться позади цели, и основная рука должна быть экипирована кинжалом. Дает 1 очко комбо. Мастерство. 1 из 1000. Урон навыка был неплох, но время его перезарядки было довольно долгим. Только Лули знал, что хоть навык «Удар в спину» выглядел обычным, если он сможет достать книге навыков «Обратный удар в спину» и «Усиленный удар в спину», то навык станет обратным усиленным ударом в спину. Он не только наносил огромное количество урона, но если выполнение навыка было достаточно высоким, вызывал паралич. Изучив эти навыки, Лули планировал пойти выполнить два оставшихся квеста для пятого и четвертого левела. Учитель охотников давал квест «Предательство питомца». По-видимому, один из его питомцев, волк, убежал, и его задание для игроков было убить волка и принести его голову. Награда за квест и опыт были вполне приличными. Он также давал два куска корма для питомца – который мог увеличить привязанность питомца. Каждый можно было продать за одну серебряную монету, что было неплохо. Другой квест был на собирательство, и от него требовалось поискать растение с названием «Сребролист». Квест позволял игрокам бесплатно изучить навык травничества, а другой наградой за квест был навык алхимии. Эти навыки были необходимы для вора. А также у Лули был еще квест «Просьба Тапа», который ему надо было завершить. Каписта Стражей Каролина находилась не в деревне, она была где-то в дикой местности, так что при выполнении этих двух квестов у него будет высокий шанс ее встретить. Квест на собирательство был довольно простым. Сребролист был одним из самых обыкновенных растений, и пока Лули выискивал сбежавшего волка, он быстро нашел 20. Однако... Он все еще не мог отыскать Капитана Стражей. Раздался крик, и Лули немедленно вошел в маскировку и рванулся вперед. Гигантский черный волк жестоко отерзал игрока, который быстро превратился в белый свет и исчез. Лицо маленькой девочки рядом с ним было совершенно бледным, и она не смела даже пошевелиться. Глава двадцатая. Воровство монстра. Убежавший питомец. Увидев цель своего квеста, Лули пару секунд глядел в шоке. Эта вещь была немножко другой, чем то, что он видел в своей прошлой жизни. Волк перед ним был гигантским и высоким. В прошлой жизни же он был размером с маленького хаски и имел немного хп. Это была разница между обычным монстром и монстром класса элита. Однако он осознавал, что этот был нормальным. Для того, чтобы позволить игрокам, которые начали позже, нагнать впереди идущих, игровая компания уменьшила сложность многих квестов. К тому времени, когда Лули начал играть, сбежавшего питомца можно было легко убить. «Хай, хотите в пати?» Было бы сложно драться самому, и никого больше не было вокруг, так что Лули просто спросил девочку перед ним. «Но... но мой старший брат умер!» — сказала маленькая, робкая как кролик девочка с заплаканными глазами. «Это просто игра. Твой брат умер не навсегда. Он скоро вернется!» Лули отправил приглашение в группу. Оно было принято игроком, называвшимся «Одинокий цветок». Другой игрок в группе «Мартовский дождь» очевидно был маленьким крокодилом перед ним. Кто бы мог подумать, что этот испуганный маленький кролик за два года станет одним из членов команды чемпионов в битвах 5 на 5. Братан, подожди меня, я сейчас буду. Одинокий Цветок был тем игроком, которого только что убили. Группа из трех игроков против монстра элитного класса. Это будет не так уж сложно. Цветок, ты маг, так что начинай атаковать на полную мощь как только я начну нападать. «Мартовский дождь, когда я скажу тебе хилить, позаботься, чтобы хил пришел немедленно!» Немного поболтав, Лули начал отдавать приказы. «Не называй меня Цветком. Если тебе придется сокращать мое имя, по крайней мере, называй меня Одиноким!» Мак казался немного раздраженным. «Ладно, Цветок, готовься!» Лули использовал маскировку, зашел за спину монстру, И использовал подлый удар, чтобы его оглушить. Он и Одинокий Цветок быстро начали атаковать его. Одинокий Цветок, очевидно, не зачищал раньше никаких подземелий и не убивал элит. У него не было ни одной бронзовой вещи, и его урон был просто жалок. «Братан, да что за читы ты используешь?» Видя, что его урон с навыков не может даже соперничать с обычными атаками Лули, Одинокий цветок не мог оставаться спокойным. «Я тебе расскажу за одну золотую монету. Идет од... «Только одну золотую монету?» Одинокий цветок был немного расстроен. «Если Лули захотел бы более высокую цену, он, может, и согласился бы. Одной золотой монеты было слишком мало для чего-то столь редкого». Лули определенно шутил. «Система». Навык «Удар в спину», выполнение навыка 65%, нанес 72% урона навыка. Лули успешно воспользовался новым навыком. Однако он был выполнен не очень хорошо, так что нанес лишь около 20 урона. Видя свои очки комбо на максимуме, Лули мог только вздохнуть про себя. Когда вор достигает левел 5, он испытывает значительные изменения. Однако то, что на самом деле делает вора сильным, было их ультимативным навыком. Ультимативные навыки требовали для использования очки комбо. Прямо сейчас, если бы у Лули был ультимативный навык, он был бы способен убить мага с обычным снаряжением, типа одинокого цветка, за один удар. Не потребовался бы даже критический удар. «Хиль меня!» — скомандовал Лули. «Но... но... у тебя все еще полное здоровье!» Мартовский дождь казался слегка растерянным. Прямо пока она говорила, она увидела, что здоровье Лули уменьшилось наполовину, и она торопливо полечила его три раза, чтобы вернуть его к полному здоровью. Лули не разозлился, а терпеливо объяснил. «Лечение требует интуиции и предупредительности». Тебе нужно предугадать, когда босс будет атаковать, и начать хилить тогда, когда твоя цель начнет получать урон. Урон этого волка не такой высокий, и иметь с ним дело не так уж затруднительно. В противном случае, если бы он атаковал меня два раза к ряду, я был бы уже мертв. Неудивительно, что ты сказал мне лечить, когда у тебя было полное здоровье, но как мне узнать, когда монстр собирается использовать свой навык? Мартовскому дождю, похоже, действительно нравилась ее профессия жреца. Обычно она бы не осмелилась много говорить с Лули, но когда это затронуло умение игры за жреца, она сразу же воодушевилась. Обычно только монстры класса элита или НПС могут использовать навыки. У подобных персонажей вполне хорошие системы ИИ, так что все их движения, выражения и слова имеют значение. Например, вой гигантского волка был немного дольше, чем обычно. Это значит, он собирается использовать навык. Плюс количество ХП, которое он потерял, говорит о том, что он, вероятно, в состоянии последней борьбы. «Ты так много знаешь?» Мартовский дождь сделала паузу. «Даже больше, чем мой старший брат». Лицо одинокого цветка упало. «Этот парень тут, чтобы украсть его младшую сестру?» «Удостоверься, что ты потратила на практику время и усилия. Лечение требует много умения и часто решает исход сражения». «Мартовский дождь» всегда интересовалась игрой жреца, но никогда не чувствовала, что жрецы были сильными или важными. Однако, услышав, о чем говорил Лули, она ощутила, что внутри нее забил источник надежды». Лули не знал какое влияние его слова оказали на этого маленького кролика возвращаясь назад она зашла в игру как минимум на полгода раньше чем он, а для игр полгода были невероятно важными. сбежавший питомец прямо тут старший брат, быстрее подходи он уже почти мертв они внезапно услышали нескольких игроков и вскоре увидели их Хп гигантского волка упала до 20%, и ни одинокий цветок, ни мартовский дождь не ожидали, что вмешаются какие-то другие игроки. Их лица слегка побледнели. «Цветок, иди и отведи гигантского волка куда-нибудь еще. Мартовский дождь, иди со своим старшим братом. Я сперва убью этих ребят, а затем встречусь с вами». Лули отошел на пару шагов и вошел в маскировку. Агрессия босса тут же переместилась на одинокого цветка. «Они же еще ничего не сделали», — сказал Мартовский дождь слабым голосом. «Это случится рано или поздно», — сказал Лули в групповой чат, затем прекратил говорить. Новоприбывшие были небольшой группой, состоявшей из жреца, чернокнижника, мага, охотника и друида. Из того, сколько ХП имел Друид, было похоже, что основным танком был он. Друид был Джеком на все руки мастером и часто играл несколько ролей. Трансформация в медведе могла сильно уменьшить получаемый урон, что помогало танковать. Группа людей подошла хихикая. Они совсем не рассматривали группу Лули как угрозу. Увидев, что Лули вошел в маскировку, Макс командовал друиду и охотнику собраться вокруг жреца для его защиты. Пока жрец будет жить, постепенно вылечить урон, который наносил вор, делая Лули незначительной угрозой. Однако, как только они вошли в построение, Мак обнаружил, что с чернокнижником возле него творилось что-то странное. Его глаза были затуманены и слегка кружились как будто кто-то ударил его палкой по голове. Ошеломление! Мак немедленно приготовился высвободить вокруг себя и Чернокнежника Бурю. Навыки АОЕ были невероятно эффективными в том, чтобы заставить вора выйти из укрытия. Буря была навыком с мгновенным действием и требовала только жеста рукой. Активировать его было просто и быстро». У этого мага была довольно неплохая реакция, и он умел принимать верные решения. Жаль только, что он встретился с Лули. Прямо тогда, когда он начал поднимать свой посох, он ощутил острую боль в затылке. Жих! Ших! Ших! Минус 67, минус 82, минус 74. Быстро появилась цепочка ужасающих цифр. К тому времени, как охотник выпустил стрелу, маг уже был мертв. У Лули было две стальные вещи и три бронзовых. У мага была одна единственная посредственная бронзовая вещь. Между ними не только был гигантский разрыв в снаряжении, Лули был еще и на один уровень выше него. Лули прикончил его всего за пять обычных атак. Когда маг пал, Лули подпрыгнул к чернокнижнику, который все еще был выведен из строя. Система навык «Теневой удар». Выполнение навыка 89%. Нанес 112% урона навыка. Цель оглушена на 2 секунды.